Добрый день, Добрый день Так, ну давайте сразу начнем с работы. Для того, чтобы я убедился в следующем. Вот, допустим, приходит ко мне на консультацию человек, который не читал книг, не смотрел видеокассет. И среди них, как и странно, есть такие, которые понимают все с полуслова и изменения весьма значительные. Такое тоже бывает. Но в основном, в среднем, если человек не работал над собой, у него нет опыта работы над собой, не читал книги, не смотрел видеокассеты, то идет информация очень туго и тяжело. Почему? Потому что человек есть информационная система. И когда идет новая информация, происходит изменение системы. И чем масштабнее информация, тем болезненнее идет ее прием. Информация, если имеет очень большой масштаб, и к ней человек не подготовлен, она может привести и к смерти, в принципе. Поэтому восприятие информации у каждого человека идет достаточно сложно, хотя мы этого не чувствуем. К любой новой информации нужно подготавливаться. В принципе, любой стресс, который у нас встречается в жизни, это новая информация. Насколько мы готовы принять стресс, настолько мы, насколько мы добродушны, насколько э, мы эту информацию переварим. То есть э, вот я сейчас как бы занимаюсь э, вопросами стресса в любой ситуации. Хочу на монографии написать. Так вот первое условие преодоления стресса это инерция, добродушия души вот я в одной из книг приводил пример овца рождает мертвая ягненка у нее заражение она так сказать, умирает, ее ничто не может спасти ни травы, ни лекарства, ничего и ей чербаны дают ягненка от другой овцы и она начинает его кормить она стоит на ноги и выживает Почему? То есть, в принципе, в ее организм идет непреодолимый стресс. Тот стресс, который организм выдержать не может, идет дестабилизация ее физических и духовных структур. В обычном случае животное должно погибнуть. Но когда я даю ягненка, она испытывает вспышку импульса любви, тепла, добродушия. И вот этот вспыхнувший импульс добродушия позволяет преодолеть стресс. Значит, вывод очень простой. Озлобленный человек, человек, который привык э, негативно думать об окружающем мире, о других людях и о себе, он гасит свой импульс добродушия. Когда у него будет сильный стресс, он его выдержать не сможет. Когда мы не выдерживаем стресс, то это, в принципе, приводит к смерти. Потому что перерасход энергии идет, в конечном счете, за красную черту, и организм погибает. В таких случаях включается механизм спасения в форме болезни, травмы, то есть человек подсознательно устраивает себе травму, несчастье, то есть стресс выдавливается другим стрессом. Или человек э, заболевает, болезнь – это тоже стресс, и когда он заболевает, тогда он этот стресс может выдержать и он остается в живых. То есть болезнь – это защитная функция нашей адаптации к окружающему миру, и врачи, в принципе, к этому пришли не так давно. Значит, делаем вывод. Если наши возможности адаптироваться к, к окружающему миру, выдержать стресс достаточно большие и мы его проходим достаточно легко, то нам не нужна поддержка в форме другого стресса, несчастья, неприятность, нам не нужна поддержка в форме болезни, э, увечья и так далее. Так далее. Значит первое условие э, защиты от стресса и э, предотвращения болезней это инерция любви и добродушия в нашей душе. Но инерция любви и добродушия определяется тем, насколько мы внутренне меньше зависим от того, что нам дорого, от материальных духовных ценностей. И поэтому, если э, просчитывать э, максимальные возможности человека в сохранении любви и добродушия, то в конечном счете мы придем к выводу, и об этом говорят все факты, что человек религиозный гораздо более... Э, добродусу глубинно, в среднем, чем а, человек, который ни во что не верит Вот в книге я опять пример. В концлагерях первыми погибали уголовники, а, потом, а, самыми последними, аристократы и верующие. Потому что у них вот этот импульс добродушия, любви был максимальным. И стресс выдержать, а концлагерь это непрерывный стресс, могли только такие люди. Так вот, а, Насколько человек подготовлен, человек, насколько человек, насколько делал попытки в сохранении своего добродушия, насколько человек понимает, что через стресс, через изменение постоянной ситуации идет развитие, то есть без стресса развитие невозможно. Насколько я уже к стрессу подготовлен и значит я его преодолею. Так вот я недавно достаточно с достаточно удивлением увидел, что мои книги, информация в книгах тоже является стрессовой. Только в основном этот стресс идет подсознательно. То есть я описываю различные ситуации, где человек находится в состоянии стресса, то есть где он теряет то, что ему дорого. Значит, насколько человек правильно в этот момент себя чувствует, правильно ведет, насколько им накоплен положительный потенциал, настолько он это испытание проходит, и тогда идет развитие, а не деградация. Так вот, для того, чтобы человек научился этому в жизни, я описываю различные ситуации и как бы обучаю тому, как их правильно проходить. Это мой опыт, это опыт работы с пациентом, с пациентами их дальнейшего излечения. Так вот, оказывается, книги дают достаточно большой стресс, и поэтому не каждый к ним подготовлен. Иногда, когда человек внутренне информационно не готов, то Происходит как бы отталкивание, то есть или перегорает видеомагнитофон, или он не может читать книги, но это уже, наверное, многие об этом слышали. То есть это идет определенный защитный, э, включается защитный механизм. Так вот, что я хочу сказать. Насколько все-таки человек э, постарался прочитать книги, серьезно их воспринять, попытался поработать, настолько в тот момент, когда идет у нас общение, его возможности по собственным изменению большие. Здесь, конечно, есть то, что называется стереотип сознания, то, что называется инерция наших чувств, но насколько человек лучше подготовлен, и насколько он больше делал попыток, настолько инерция негативных чувств преодолевается быстрее. Значит, я потом вам объясню в лекции, Как я пришел опять же к этому выводу, но я еще раз хочу э, попросить вас сделать следующее. Для того, чтобы привести себя в порядок, в первую очередь, пройдите заново по жизни, исполните малейшие претензии к родителям и близким людям. Пройдите любую ситуацию, э, где вы могли испытать обиду, недовольство, пройдите заново ее, пройдите с сохранением любви и снятием малейших претензий к родителям и близким людям. Вот сейчас начинаете это делать. Я пока продиагностирую зал, что мы потом уже начнем говорить. Прошу, сядьте прям, руки положите на коллеги. То есть сначала мысленно отпускаете все моменты страхов перед будущим, сожаления о прошлом и неприятия настоящего. То есть все, что привязываете очень сильно, отпустите в данный момент. Просто мысленно отпустите все ваши проблемы в будущем, в настоящем и в прошлом. И потом проходите заново все ситуации с родителями и близкими. Хорошо. А, вот я э, так, поднимите, пожалуйста, руку, кто прочитал пятую книгу. Так, значит, вопросов не будет. Да, вижу. Так, э, я в книгах пишу, как э, различные события, как одно связано с другим. Вот мне недавно звонит мой знакомый по телефону, говорит, у меня коречь во рту. И где-то, так сказать, внизу живота какие-то боли, с чем это может быть связано? Я смотрю, говорю, с деньгами благополучие. благополучием. Говорит, а почему? Я говорю, у тебя начинают хорошо идти дела. Значит, ты сразу начинаешь мечтать о благополучии, о том, что у тебя будут деньги, планы строить, так далее, так далее. Уровень гордыни раза в три сразу же подскочил. Что у тебя получается? Раз ты, э, сказать, гораздо более состоятельный, у тебя лучше и так далее, ты чувствуешь свою исключительность. Значит ты начинаешь высоко высока посмотреть на всех. А раз ты выше других, значит их можно осуждать, жестко о них говорить и так То есть я о ком могу плохо говорить, кто ниже меня? Осуждение это всегда сверху мясо. Как только я почувствовал себя выше других, у меня уже идет тенденция осуждать. Я говорю, так вот у тебя тут же жесткость характере появляется. У тебя печень начинает давать дисфункцию, желчный пузырь, и у тебя говорит во рту. Он говорит, хорошо, а почему не с Я говорю, а потому что уже дама, с которой ты должен встретиться через некоторое время, она начинает тебя а, на энергетическом уровне давить, чтобы привести в порядок. Он говорит, а какой есть смысл? Я говорю, смысл простой. А если сейчас это не остановить в тебе, оно уйдет внутрь, то потом с таким характером мировоззрением ничего хорошего у тебя не будет. И у вас в отношениях так же. Поэтому она подсознательно тебя пытается привести в порядок вот таким образом. Как бы унижает твою горько. То есть женщина, любимый человек, он первым реагирует и пытается спасти через какие-то моменты унижения энергетического. Или поведением, словами и так далее. Поэтому, как только любимый человек начинает вести себя несправедливо, сразу можно делать что-то не в порядке. То есть весь мир связан. Одно связано с другим. Вот, допустим, моя сегодняшняя ситуация. Я думал, с чем это связано. Я поехал утром в плаватель бассейн. Возвращаюсь в Российском острове и останавливает милицию. Ваши документы. Я говорю, пожалуйста. Сунул руку, документов нет. Дома забыл. Я говорю, вы знаете, забыл дома. Вот мои координаты, вот я могу позвонить и так далее. Они проверили, машина не в угоне, все нормально. И тем не менее, говорят, ну поехали на штрафстоянку. Хорошо, поехали на штрафстоянку. Приезжают туда. Оказывается, это я недавно знал, по положению, где-то час-полтора э, я имею право съездить за документами, привезти, и на штрафстоянку машина не ставится. Они это знают, но мне об этом не говорят. Ставят машину на штрафстоянку, соответственно, большой штраф. Я должен поехать в горе Васильевского острова, а там отметить, э, что моя машина на штрафстоянке, мне поставить там печать, потом я вернусь. К Смольному, там штрафстоянка, заберу машину, потом вернусь домой, сяду приеду сюда на выступление. Я думаю, ну, наверное, не случайно, раз выступление, значит, все-таки как-то почиститься я должен. А вот. Но еще думаю, ведь прекрасно знали, что я могу съездить домой и все уладить. В принципе, ко мне несправедливо отнеслись. Думаю, ну хорошо, это еще больше возможность почиститься. В принципе, это называется унижение идеалов. Ну думаю, ну и слава Богу, возможность поработать, очередная представила, все нормально. Сюда я приехал без одной минуты два. То есть буквально, вот, вот как я выехал из дома, и как я сюда приехал, вот все это так и получилось. То есть там сверху настолько все четко было рассчитано. С этими милиционерами, с их вот этими шутками и так далее и так далее. И вот я вышел в зал думаю, обычно как-то так меня Не рифтую перед выступлением, думаю, в чем же здесь дело? Начинаю диагностировать зал. Ну, э, это информация, которую я даю в лекциях, а не в книгах. То есть у нас есть человеческое я, есть божественное. Человеческое ярство состоит из четырех моментов. Тело, дух, душа, личность. А дух лежит в основе гордыни. То есть концентрация на духе дает концентрацию на воле, принципах, целях, способностях интеллекта. Идет гордыня. Концентрация на душе дает репость. Душа – это любовь к людям, мораль, нравственность, идеал, отношение. Значит, я смотрю зал. То есть, э, скажем, должна быть где-то хотя бы около нуля. То есть, возможность сохранить любовь, когда унижено тело, дух и душа. Значит, что у зала получается? Готовность сохранить любовь при унижении тела – ноль, при унижении духа что идет при унижении духа минус 300 при унижении души 0 то есть зацепка идет концентрация на духе очень большая. Что это значит это означает что внутреннее состояние скажем концентрация на принципах идеалах у зала повыше. вот смотрим скажем так. На, на, на начало лекции зацепка за идеал была небольшая, но тенденция к росту есть. Откуда это идет? Это идет тема от, от России. Значит, смотрим, состояние России. Готовость к тела 0, унижение духа минус 300, унижение души 0. То есть у России тоже есть зацепленность за так сказать, принципы идеала. В связи с чем? Идет презрение к большой группе людей, находящихся в Северной Америке, в Соединенных Штатах. Ну, причина по мне. Значит, что получается? В Югославии кризис. Россия начинает презирать Америку. Зрители приходят уже зацеплены за идеалы, а лектору приходится ездить на остров по энергетике, Россия выглядит не лучшим образом, там идет концентрация на идеал. Типа вот мы должны... В Америке тоже есть зацепка за идеал, у неё энергетика хуже, чем в России. Но в России больше, судя по энергетике, амбиции и принципы, чем что-то остальное. И тут же это все резонирует в каждом из нас. Почему, в принципе, а, скажем, вот некоторые... Есть две точки зрения. Одни говорят, что поведение России безмысленное, глупо и другие говорят, что оно вполне оправданное. Но вот я вчера смотрел телевизор, там выступал президент Назарбаев, достаточно резонно говорит, мы не разобрались у себя, а пытаемся, сказать, определять волю уже у других и лезть международные международный конфликт. То есть такое раньше мог делать Советский Союз, но для России это как-то выглядит странно. Почему странно? В принципе, вот давайте рассуждать логически. До 1993 -го года у нас существовала Конституция Советского Союза, которая которой был Моральный кодекс Строителя Коммунизма. Там были определенные понятия нравственности, была идеология, было все остальное. В 1993 году была отменена Компартия. То, что отменена Компартия, мы все увидели, а то, что отменена одновременно Моральная Нравственность идеологии социализма, никто не обратил внимания. Новой Моральной Нравственности Идеологии у нас нет. Мы являемся страной, которая до сих пор не имеет ни идеологии, ни нравственности, ничего. Поэтому у нас развалится культура, поэтому у нас все вороны. Очень просто. Если раньше какие-то принципы, идеалы, представления морали мешали этому, то сейчас, когда нет общегосударственной морали, остается одна мораль. Мораль, сказать, первобытная община. То есть украл, так сказать, и ты счастлив даже феодализм имеет какие-то определенные нравственные нормы. Поэтому, я думаю, именно нестабильная политика России, то есть сейчас руководство России может делать все, что угодно, и в принципе, никто ничего толком, труд, трудно дать оценку этому, потому что, в принципе, государственное, поведение государства должно определяться какой-то его доктриной, какой-то его идеологией, системой ценностей и прочее. А в России до сих пор этого нет. И поэтому и экономика разваливается, и законы каждый раз меняются. И все, допустим, закон существует, но исполнители этих законов прячут закон, чтобы его никто не видел, потому что тогда легче нарушать, получать мсту и так далее, и так далее. Значит, мы опять к чему приходим? Мы приходим к тому, что в первую очередь Россия страдает не воровством верху и внизу, Россия страдает не экономикой и погибающей экологией. А Россия, в первую очередь, имеет проблемы с тем, что у нее нет главных структур, которые лежат в основе любого государства. Это определенная идеология, какая-то система ценностей. Вот, допустим, на Востоке главная система ценностей – это какая-то идея, и это, в первую очередь, идея, объединяющая всех. Принципы единства, объединения всех. Любое восточное государство работает, на, в первую очередь, на единство. А западное государство работает, в первую очередь, на защиту не духовных каких-то постулатов, а материальных. На западе главный постулат – это защита частной собственности, права наследования, личного имущества человека, его личности и так далее, и так далее. Это дает демократии, это дает, так сказать, свободу, но это дает одновременно... Э Приземление, мощную концентрацию на материале. Поэтому восток отличается тем, что он э, имеет более высокий уровень духовности и накапливает духовность, натяготеет к деспотизму, а Запад накапливает материальные блага, развивает цивилизацию, натяготе к анархию и э, определенному снижению морали, и нравственности, Ну, по Америке это видно. И сами лучшие представители Америки говорят, что Очень много проблем в настоящее время. То есть телевидение, так сказать, искусство в своем масштабном проявлении дает не лучшее образцы, которые, по которым учится молодежь и развивается. Так вот, в России, Россия как бы всегда шла срединым путем. По мировоззрению Восточная страна, но еще так сказать, и пытающаяся жить по-западному, особенно Петр сделал это соединение. Поэтому России, для того, чтобы, скажем, нравственность, идеология, какая-то, культура в России появилась новая, ей нужно заново осмыслить то, в каком положении она находится. Россия должна, как бы, сейчас одновременно защищать и духовные принципы, и материальные. То есть Россия должна быть страной, которая воплотила тенденцию и Востока, и Запада. Тогда будет сохранение духовных традиций. И тогда будет э, развитие материальной базы и цивилизации как таковой. А сейчас пока идет не э, диалектика соединения противоположности в высшем объеме, а гоголь То есть мы не восточным являемся сейчас государством. У нас нет идей, которые нас объединяет. И мы не являемся западным государством, потому что у нас в принципе то, что те, кто называется демократами. Я думаю, они это делают с большой натяжкой, потому что демократия подразумевает определенные, скажем, правила и поведения, определенные законы. Если у нас до сих пор нет закона о земле, мы не можем являться демократической страной. Если у нас до сих пор нет закона о защите свидетелей, 10 лет государства войны с мафией, закон о защите свидетелей нет. То есть нет защиты личности. Причем все законы направлены у нас на подавление, а не на защиту. В демократической стране все законы направлены на защиту человека. В нашей стране закон, закон до сих пор не защищающий, а карающий. Дороги в ужасном состоянии, а инспекторов и огромное количество. Вот одно четко связано с другим. И вот так везде. Чиновников очень много, ничего не идет. Почему? Потому что у нас... Нет ни демократии западной, ни деспотии восточной. Вот почему идет э, такая тяга. Вот меня спрашивают, почему так много фашистских э, группировок, сейчас среди молодежь. Очень просто. Потому что это хоть какая-то но ну, идеология пещерная. Готовая жить э, сказать, за счет других, высасывать их кровь. Но это идеология. Вот почему туда идет молодежь. Потому что хоть какая-то идеология на ну, есть. А у страны сейчас идеологии нет. И вот это и рождает проблемы. это рождает э, э, сказать, развал экономики. Что может сейчас быть со страной? Появится какой-то лидер, который как бы э, интуитивно носит в себе определенные принципы. Здравый смысл, порядочность. Мне очень понравилось, как выступал в школу. Это первый из тех политиков, который начал говорить, э, которого можно понять. То есть все политики наши говорили все, что угодно. Понять было невозможно. А здесь простые, понятные слова. Страна распадается, страна разваливается. Почему такая тенденция выделения всех из страны? Значит, во что, вокруг чего нужно объединиться? Спасти экономику, спасти молодежь и спасти науку культуру. Вот три, так момента, вокруг которых все могут объединиться. И законы должны быть на это направлены. Пока хотя бы законы должны направлены быть на спасение того, что мы имеем. А потом уже на развитие. Но в России, конечно... Проблема сложная в создании идеологии, потому что эта идеология должна быть качественно новой, она должна быть, скажем можно сказать, уникальной, потому что в этой идеологии должны соединиться принципы и Востока, и Запада. Защита должна быть и материальных структур, главных, личности человека, его собственности, его права так сказать, наследования, владения землей имуществом. И защита должна быть духовных принципов. Э, сказать, его духовных возможностей сохранения и спасения. И вот тогда нам, для того, чтобы спасти наши духовные моменты, нашу культуру, нам тогда необходима и нравственность, идеология, и нужно, э, необходимо будет, я не знаю, собраться с лучшим представителем страны какие-то хотя бы временную конституцию, временные принципы изложить. Что конкретно мы хотим? Если наши дети мечтают стать наемными убийцами по конкурсу, проходит в бандейской группировке, то это признак отсутствия, в принципе, культуры. У нас нет идеологии государственной. И поэтому ребенок мечтает о чем? Он мечтает о том, что сейчас он видит, что престижно, что дает ему возможность хоть как-то выделиться, получить какой-то престиж. И что получается? Получается, что у э, нас разрушены, что такое культура, что такое нравственность. Это стратегические цели. Это цели, которые могут сейчас не дадут э, реальной отдачу, но спасут в конечном счете общество, государства и всех. Мы живем сейчас тактическим тактическими моментами. У нас мышление, идеология чисто тактическая. Поэтому процветает воросло. Мне это нужно сегодня. Поэтому э, по мировоззрению... И страна делает всех преступников, потому что законы совершенно нелепые. И многие тяготеют преступности. Преступник, в принципе, это тот человек, который э, как бы работает на сегодняшний день. Вот я увидел деньги, мне плевать, э, что ради этого нужно совершить все, что угодно. Это э, философия, э, в принципе, философия, опять же, первобытно-общинного уровня. Я увидел, я взял. Смысл культуры заключается в том, чтобы я ограничивал себя в своих естественных проявлениях. Я хочу иметь денег, я хочу одно другое. Но за счет ограничения вот этих вот главных инстинктов, идет как бы развитие высших моментов. Я ограничиваюсь себя в одном, в другом, но я знаю, что это мне даст потом развитие. В этом плане религия как раз и дает огромные возможности. Почему? Потому что религия учит, как себя ограничить в чем то Периодический пост, голодание. Ограничить себя в ненависти, ограничить себя в страхах и сожалениях. И тогда расправляется чувство добродушия и любви, и тогда мы начинаем стратегически выживать. И вот тогда может появиться у нас и нравственность, и идеология. Поэтому, я думаю, Россия не случайно вот это вот, скажем, кинулась в поиски Божественного. К одной или к друг другой, к мистическим сектам и так далее. И это здоровая тенденция, которая должна рано или поздно дать свои плоды. В мире по статистике отмечено, что очень все больше тех, кто верит в Бога и уменьшается одновременно количество людей, ходящих в храм. Почему? Потому что это, кстати, соответствует Библии. Не строй храма снаружи, строй храм в душе своей. То есть насколько человек чувствует Божественное в своей душе, а это в первую очередь идет через инерцию, накопление любви и добродушия, настолько этот человек ближе к Богу, ему и легче Библию после этого понять, и мир понять, который вокруг него. Озлобленному человеку, недовольному, боящемуся Библию читать э, очень тяжело, и он там ничего не понимает. Чем добродушный человек, тем легче ему читать э, Священное Писание любые священные книги, потому что э, все священные книги говорят о том, как прийти к Богу. Бога мы познаем через чувство любви. Поэтому насколько мы на этом чувстве концентрируемся, насколько мы познаем Бога как бы своей душой интуитивно, а потом уже мы начинаем божественную логику уже видеть и чувствовать нашим нашем сознание. Так что я думаю сейчас Россия как раз э, в состоянии Болезни, когда она должна э, оформить э, свое понимание, свою роль и, соответственно, вырабатывать свои идеологии. А так у нас что получилось? Мы потеряли идеи социализма, мы потеряли идеологии мы отказались от всего святого, мы отклонились в деньги. Мы хотим жить как Америка, как Запад. Мы хотим быть богатыми и так далее. И что получается? Бог нас спасает через чиновников наших через руководство, которое, так сказать, позаботилось о народе и привело его в порядок. И все стали, как бы, думать опять о душе, о духовности, когда идет перетряска. И я думаю, Россию будет трясти еще несколько лет и в духовном плане, и в материальном, для того, чтобы мы не молились ни на принципы, ни на деньги. Сейчас как-то мы уже более-менее пришли в себя, потому что вот этот рывок в сторону материального, дайте нам деньги, ничего не хотим знать. Этим мы тоже, я думаю, уже переболели. Мы сейчас, как бы, пока еще подсознательно, мы носим в себе понимание того, что не деньги главное, и не принципы главные. И э, то, что сейчас идет откачка, э, откат в сторону э, социализма, и все больше людей готовы голосовать за коммунистов, это просто э, констатация того факта, что молиться на деньги бесполезно что то, что мы называем демократией, не подкреплено ни законами, ни нравственностью, ни какими-то принципами. И поэтому, сказать, это называется не демократией, а больше анархией или хаосом, который все сильнее прорывается через государственную машину и через все остальное. Но возвращение к социализму просто невозможно. Потому что социализм это э, строй, в котором Отсутствует частное владение средствами производства. Вот мне говорят, китайская модель социализма. Нет социализма в Китае. Потому что там есть частная собственность на средства производства. А раз это есть, значит социализма там нет. Потому что социализм является системой идеологической. Она построена на определенных принципах. Если эти принципы не соблюдаются, значит это не социализм и не коммунизм. Поэтому э, мы можем говорить, что в Китае государственный капиталист с какой-то идеологической настройкой, но социализмом это бесполезно называть. Так вот, э, если, мы, если у нас начнется социализм, и его попытаются сделать таким, как он должен быть в идее, то будет кровь э, и будет распад страны экономический еще больше, чем раньше. Поэтому, если даже население проголосует за коммунистов, то будет строй, в котором будет сохранена частная собственность, и владение, и средства, и производства, Это будет, я думаю, государство чиновничий капиталист. Но с какими-то лозунгами и так далее, о равноправии, о том, что нужно отобрать все у богатых, потому что они отняли до этого у всех, и так далее, и так далее, и так далее. Будет та же самая система. Поэтому, в принципе, возвращение к, к социализму, И коммунизму оно бессмысленно. Оно мало что даст. Будут просто новые чиновники отнимут у предыдущих. И не больше. Перераспределение будет не в народе, а между ними, скорее всего. Но это будет опять очередное заболевание. Самое главное, что с моей точки зрения, я в принципе настроен оптимистично, Россия сейчас все-таки имеет огромный класс культуры и накопленный до революции и во времена социализма потому что социализм при, всех его, при всей его колоссальной ущербности он имел определенную, скажем, идеологию и тема коллективизма, дружбы, и любви она достаточно хорошо пропагандировалась дальше были выполнены определенные моменты защиты и детей, и стариков и это все бесследно не прошло и мы имеем огромный пласт культуры Поэтому новая, скажем, идеология России, она должна, э, в ней должно быть все то, что было в социализме, именно то, что способствует защите духовности, защите слабого и укреплению любви и единства между людьми. Я думаю, Россия неизбежно к этому придет. Появится... Скажем, сначала, скорее всего, пока стихи на России называется, появятся представители, которые как бы сначала просто носят в себе эти два направления, гармонично увязывают, и своими действиями они это будут доказывать. Ну а потом уже начнет оформляться это как определенное философское, политическое идеологическое направление, закрепленное уже в законах, в Конституции, вот тогда возможности России, они будут... Я думаю, в десятки раз больше, чем у любой страны мира. Ведь смотрите, после войны Япония, Германия и Италия, они сделали самый большой уровень вперед. За счет чего? За счет того, что как раз там было уравновешено уровень концентрации на духовности и на материале. Америка насаждает там капитализм, Особенно в Японии, то есть так сказать, принципы американской экономики вошли туда. И одновременно сохраняются как бы свои принципы и устремления к духовности всей страны. И вот когда идет взаимодействие восточного и западного начала, которые даже не связанные идеологией все-таки существуют рядом, идет бурный расцвет. В Китае сейчас самый большой прирост э, производства. То есть там кажется 14%, это огромная цифра. по Америке там то ли 3, то ли 5%. За счет чего? За счет того же самого. Идет как бы сохранение каких-то идеологических моментов, принципов. И одновременно э, здравомыслящая восточная, ну, западная экономика. Но здесь есть один нюанс. Э, когда две, две третьи структуры су существуют, если нет идеологии, которая как бы отражает эту ситуацию, закрепляет, решает этот вопрос. То потом стихийно начинает западное, то есть материальное, пожирать духовное. Как в Америке сначала была концентрация на духовности, а потом все больше и больше прессовка и увеличение материального начала. Так вот, во всех странах, и в Китае в том числе, постепенно начинает, начинает набирать оборот материальное начало, оно медленно начинает подавлять начало духовное, и духовное начинает разваливаться. Поэтому это сосуществование, которое дает бурный взлет и расцвет, оно временно и вот только если появляется идеология в которой закреплены на уровне конституции, законов э эти принципы вот тогда это государство может дать огромный рывок вперед и многое сделать и я считаю что просто по всем признакам это роль выпала именно России и э мучение России сейчас это как бы муки перед родом потому что мы э все больше убеждаемся что материальная база Значит, слишком мало по сравнению с духовной. Если страна неправильно ориентирована, она погибает. Все цивилизации гибли не потому, что у них была слабая так сказать, материальная структура и так далее, то есть экономические отношения. Цивилизации погибали потому, что они были идеологически неправильно ориентированы. Цивилизации погибали потому, что их философского понимания мировосприятия не хватало, оно было неверно ориентировано. И вот именно это являлось причиной гибели всех цивилизаций. Именно к этому подходит сейчас человечество. Потому что неправильное восприятие мира, оно гораздо опаснее любой нищеты. И нам кажется, что наши мысли достаточно быстро меняются. Вот я сегодня думаю так, а потом по-другому. Мы забываем о том, что все наши мысли неразрывно связаны с нашими чувствами. А наши чувства имеют огромную инерцию. И эта инерция преодолевается не сразу. Вот э, около ста лет назад, около 150, один врач э, открыл, что э, во время операции пациенты умирают потому, что э, хирурги не моют руки. Было 30% смея. Каждый третий умирал после операции. Так вот, он то ли 20, то ли 30 лет бегал всех упрашивал не мыть руки, а хирурги смеялись. Потом стали мыть руки, и смертность стала не 35 Почему? Инерция. Вот эта инерция, она, если это инерция, то есть каждое чувство, мысль это тоже чувство. Но на уровне мысли инерция небольшая. Когда это уходит в вглубь, вот эту инерцию преодолеть очень сложно. И я часто говорю пациентам, вот смотрите, если вы будете работать в обычном режиме, если вот вы хотите выздороветь, вы хотите выжить, Вы работаете в обычном режиме, но в таком режиме вы где-то полтора года, за полтора года приведёте в порядок. Вам отпущено полгода. Поэтому при таком обычном режиме работы, скорее всего вы умрете. Так вот, как увеличить эту скорость, они не говорю, вот это нужно, здесь нужно справиться с и чувств. Как справиться с инъекцией чувств? Вот я об этом, я сейчас в Египте был, если Вот как раз я там вот, мне нужно было отключиться полностью и думать. И как раз, когда уезжаю, куда-то мне это легче. Я подумал о чем. Вот, а, мы там плавали в воде. Кстати, вода была холодная. И разве искать олег. На что я больше думал, меньше купался. Так вот, а, я плавал в воде, там плывут рыбки. Я, кстати, я не знал, чем питается стая. Плывет стая. Что она едет? Потому что рыба, они там щитят что-то на дне. А старый рыб все время плавает, то я не видел, как они питаются. Это они открыли, и вот с розиновый вот как-то плавают. Потом мне до меня дошло. Это планктон, они э, им питаются. И я подумал о чем. Вот смотрите. А, считали, что леса – это легкие земли. Начали вырубать Амазонку, все, но в принципе, вроде бы как не замечено, хотя леса земли, наверное, наполовину уничтожили. Тогда выяснилось, что главными легкими планеты является планктон, океан. Так вот, что получается? Получается интересная картина, что э, самое сильное так сказать, на Земле представитель это человеческая раса. Она достигла очень высокого уровня. Уровень настолько высокий, что начинает за последние 10-20 лет изменения во всем человечестве, на Земле гораздо больше, чем за всю историю существования человечества. Инерция сознания огромная. И вот как человек не может сразу отказаться, а, сказать, меньше есть, и чтобы похудеть, так же и человечество не может отказаться от привычных стереотипов. А стереотипы такие так – -таки, богатеть, а, сказать, а, раскручивать технологии и так далее, и так далее. Чтобы человек, скажем, избавился от а, смертельного заболевания, он должен поголодать, Попаститься, и тогда он внутренне изменится и выживет. Вот человечеству сейчас также нужно поголодать и попаститься, ограничить какие-то технологии, увеличить контроль за другими. Но человечество не может, оно не привыкло к этому. И получается так, что самый сильный на Земле представитель, это человек, зависит от самого слабого представителя на Земле, от планктона. Я недавно в «Аргументах и фактах» прочитал, Что, э, там такая статья, первыми погибают лягушки. То есть в Бразилии сейчас имеют массовая гибель лягушек. Почему? Э, потому что они э, первыми реагируют, у них кожа очень нежная. И на зоновые дыры, и на загрязнение атмосферы они реагируют первыми погибают. Там написано, э, первыми погибают лягушки, потом птицы, потом лягушки. Кстати, в тех же аргументах и фактах написано, что Индия находится в жуткой нищете, и половина населения Индии живут меньше, чем на 30 долларов в месяц. Я так подсчитал, как у нас на 15 долларов живет для трети России. Никто статистику, так сказать, такого не считает. Не бог снеси, Так вот, я о чем подумал, как раз когда видел, как эти рыбки питаются Платоном, я подумал о том, что если эти озоновые дыры увеличатся, то он может начать гибнуть планктон. И вот тогда уже будет проблемы. Тогда, я думаю, как раз это может привести к тому, что называется закат и гибель человеческой цивилизации. Причем самое печальное здесь как раз в том, что как есть инерция чувств, так есть инерция больших процессов на Земле. Если там планктон начнет гибнуть, то этот процесс будет или очень трудно остановить, или невозможно. Почему? Потому что он начнет погибать тогда, когда будет озоновый дверь. Они в один день не затягутся. И смотрите, какой парадокс. Где-то год назад я смотрел по телевизору, показывали Антарктиду. На карте мы все видим ее бел. А здесь черная. Антарктида черная. Поверхность зельда черная. Потому что идет огромный выхлоп в атмосферу всех веществ, особенно продукты сжигания нефти. И поскольку над Антарктидой циклонов меньше, как тогда как воронка стягивается и над Антарктидой э, оседает вот эта вся галь. И поэтому люди начинают интенсивно таять, и просто из них там хлещет реки. Вот, говорят, повысится уровень Мирового океана, все к этому идет. Вот. Но я думаю, что мы можем не, до, не дотянуть до повышения уровня Мирового океана. Так вот, э, главным, главным э, источником того, что сейчас таяют в Антарктида и озона ВТ, соответственно, является Америка. Почему? Потому что, э, Вася Пути так по телевизору сказано, потому что там э, производство, сказать, переработка нефти идет огромными масштабами. И хоть и обещали уже несколько раз американцы, что сократят, они этого не делают. То есть что получается? В этом году э, избыток бюджета Америки 70 миллиардов долларов. То есть больше, чем весь бюджет России и так далее, причем не все вместе на страны с Америей. Так вот, они не знают, куда девать эти 70 миллиардов долларов. У них избыток бюджета. И одновременно они, дескать, промышленность продолжает уничтожать экологию. То есть я не слышал о том, чтобы были проведены исследования, как озона Родира влияет на Платон. Скорее всего, он будет погибать. Так вот, если этот механизм сдвинется, то речь идет даже не о том, что погибнет все живое океа, все рыбы, то есть водоросли-то останутся. В принципе, все рыбы питаются планктоном. Значит, если погибнет планктон, то рыба погибнут. Но и воздух начнет меняться. И вот это все, судя по всему, не загорает. Значит, что здесь можно сделать? То есть, как, это, в принципе, скажем, тот стресс, который ожидает человечество. Как здесь можно выжить? В первую очередь, опять же, за счет преодоления инерции своих эмоций. Кто может преодолеть инерцию вот этих своих мысленных эмоций, инерции отрицательных? Насколько человек меньше а, зависит от всего человечества, насколько в нем больше любви и добродушия, настолько ему легче менять себя. Вот ко мне приходят люди, у меня была ситуация, парень один сидел на выступлении, и он говорит, «А, вы знаете, а, вы тогда сказали, помолитесь, во-первых, говорит, меня как будто что-то выталкивало из я вцепился в кресло, сидел, думал, все равно усижу. Потом говорит, вы сказали, помолитесь, у меня язык просто прилип. При, я не мог молиться даже мысли. А у него он, уровень гордыни был огромный. И людям, вот, у которых гордыня, им очень тяжело эту информацию брать, потому что нужно меняться, меняться они не могут. У них застывшая информационная структура. Так вот, насколько более добродушный человек, настолько он быстрее меняется, и настолько у него есть шансы, скажем, преодолеть э, инерцию отрицательных эмоций. Так что э, от того, насколько мы приводим себя в порядок, настолько мы приводим в порядок всех, кто связан с нами. И даже тех, кто живет в мире. И, соответственно, это поможет изменить мировоззрение во всем мире и мир спасти. Потому что в первую очередь мир спасается правильно мировоззрением. Так что прошу сядьте прямо в руке, на колени. что каждого из нас есть свои принципы, свои идеалы, вот. свое мировоззрение. Когда кто-то унижает наши принципы, наше представление о нравственности, наше мировоззрение, это и есть как бы дестабилизации того, что нам э, дорого. Насколько мы сохраняем добродушие, когда к нам искренне относятся, когда унижена наша моральная расственность и все духовные моменты, настолько мы можем выйти на новое понимание мира, на новые принципы, мы можем э, спасти уже меняясь и себя, и других. Поэтому вспомним все моменты, когда... Мы считали, что несправедливо для себя близкий часть государства, окружающий мир. Отпускаем претензии и просим, чтобы с нас, с наших потомков, снялось осуждение людей и мира, когда унижены наши духовные моменты. Сейчас есть, я как бы постоянно разрабатываю новые виды диагностики для того, чтобы вполне видеть и понимать происходящее. Вот достаточно хорошо работает следующая схема. Ко мне приходит, скажем, пациентка с сыном. У сына очень тяжелая проблема, заболевание. Я ей объясняю. Вот смотрите, есть четыре способа очищения Божественного Я. И всего четыре. Первый – добровольный. Это отстранение, готовность отстраниться от того, что дорого. Это пост, голодание, уединение, молитва, э работа над собой. Так. Это мы все знаем. Остается три момента принудительных. Первый принудительный – это очищение через людей, предательство, обиды, неприятности и так далее. Он самый щадящий. Второй, более жесткий – это болезни и несчастье. И третий – это смерть. Значит, что получается? Я объясняю. Если родители не хотят принять очищение через людей, то дети уже не могут. Значит, если ребенок не может принять очищение через обиды от людей, то тогда он автоматически идет на болезнь или смерть. Я объясняю. Вы по жизни, когда вам давали самое щадящее очищение, то есть обиды, унижения, несправедливости, вы жестко, категорически принимать этого очищения не хотите. Ваш ребенок захочет, не сможет. Поэтому ему дают тяжелое заболевание. Если вы по жизни проходили, представляли, что вы заболеете, и говорили, «Лучше я жить не буду», и эту фразу мысленно даже повторяли несколько раз, вот если я там ослеп, руки-ноги потеряю, жить не буду. Это, кстати, многие из нас проходили, я, кстати, достаточно часто это делал в юности. Так вот, значит, я, я уже себе программу закрепил «Неприятие очищения через болезнь». Значит, остается только смерть, Или болезнь неизлечима. Или потеря рук и так далее. Все. И вот я матерью говорю, смотрите, насколько вы готовы принять очищение через людей. Минус 80. Насколько через болезнь? 0 Насколько через смерть? 80. Вы идете на смерть. Но женщина защищена природой. И бьют сначала не по женщине, а по детям. Поэтому удар идет сначала по вашему ребенку, а потом уже будет идти папа. Вот и все. Она говорит, и что же делать? И говорит, так делать что? Проживите заново жизнь. Пройдите ситуацию не 5, не десять, а несколько сотен раз. Каждую главную ситуацию, где вы не хотели принимать очищение через людей. Благодарите Бога за то, что вам давали самые ощущающие очищения. Пройдите все моменты, когда вы болели и не принимали свою болезнь. Когда вы думали, что лучше умереть, чем болеть. Вот чем опасно сейчас эта тенденция, которая на Западе набирает силу? Больной не хочет жить, пускай умрет. Это опасно тем, что как только это закрепится идеологически, в нравственности, в морали, что человек имеет право умереть, если он заболел, то начнут э, умирать тех, у кого болезнь даже излечима. А я не хочу жить, раз я заболел и так далее. То есть фактически включается программа неприятия очищения через болезнь. Значит, очищение пойдет только через смерть или через бесплодие. Почему религия, как правило, против а, вот таких установок? Они говорят, Бог тебе жизнь дал, Бог отберёт, не отнимайся от жизни сам. Потому что это совершенно правильно. То есть пока это идет спонтанно еще, вот кто-то, врач кого-то умертвил, сам человек попросил его умертвили, пока еще общество решает, хорошо это или плохо, а, это тенденция, которая еще не стала опасной для общества. Как только это закрепляется в а, принципах общества, Общество включает в себя программу самоуничтожения. Общество тоже уже не будет очищаться через людей, через болезни. Общество будет очищаться через смерть. А смерть для общества это катаклизмы природные, катаклизмы искусственные, когда люди интуитивно То есть если в обществе запущен механизм самоуничтожения, то будут, сказать, Чернобыли, будут самые различные катастрофы, будет бесплодие, будет развал по психике и так далее, и так далее. Вот и все. Вот как одно связано с другим. Вот я давайте продельности. Зал на момент прихода. Да нет, на момент контакта. Потому что где-то уже за час-два до лекции мы входим в контакт, и уже, я это заметил с утра. Вот, а, начинается как бы работа. Значит, а, до момента контакта готовность средней принятие очищения через людей минус 180, 120. Очищение через болезнь – ноль. Очищение через смерть – плюс 20. Вот смотрите. Вы прочитали все книги. Вероятно, многие смотрели видеокассеты. Вы были на моих выступлениях. Смотрите, что творится с вашими чувствами. То есть внутреннее состояние неважно. Смотрим Россию. Нельзя сказать. Поэтому у меня претензии к России. Сейчас я хочу. Так, смотрим Россию. Готовность принять очищение через людей – минус 800. Через болезнь – плюс 90. Через смерть – 0. Россия болеет. То есть, вот смотрите. А, культ личности развлечен. Значит, что начинается? А, первое. Сталин не виноват. Это те, кто его окружал. Они все сделали. То есть, поиски нашли виноватых. Значит, идет ненависть, презрение и осуждение. Потом проходит период. Оказывается, все-таки Сталин. Всплывают документы. Все-таки Сталин душегуб, негодяй и так далее. и так далее. Еще больше осуждений. Проходит время, говорят, да Сталин не, не нарушил ни одного завета Ленина. Он истинный Ленин. А вот уж кто душегуб? Так это дедушка Ленин. То есть такие факты, документы выплывают, что все понимают, а вот он, так сказать, великий практик. Вот что он натворил. Потом начинает читать, э, сказать, а Ленин делал то, что, к чему призывали, и стала программу, созданную Карлом Марсом и Фридрихом Энгельса. Я помню, я э, студировал классику самостоятельно. Я бегал и искал э, сказать, долго философские тетради Ленина, такой том, а там нет никакой, никакой философии. Оказалось, там просто критика каких-то там отдельных философов. Философии там я не увидел. Вот. Я начал тогда студировать Энгельса, там как-то так, поосмыслили, но мне, так сказать, попалась фраза интересная, где Энгельс пишет, когда речь идет о классовых интересах пролетариата, не может быть никакой речи о морали и нравственности. Я думаю, вот хватило. То есть понятно, откуда, почему, так сказать, что случилось. А потом, если идти дальше, от Карла Марса и Фридриха Энгельса, мы должны перейти к системе коммунизма. О том, что человек двойственен. Человек не может быть только, ну, без своего личного я, только коллективным существом. Человек должен иметь частную собственность. И он должен одновременно иметь общественную собственность. И вот в сочетании этого идет развитие государства. Если сделать только частную собственность, государство распадется на отдельные, э, скажем, владение. Вот к этому тяготеет Америка, когда идет гипертрофированная концентрация на защите прав человека, когда дети сажают родителей в тему за то, что родители там что-то ударил случайно и так далее, подают в суд. То есть некоторые моменты э, идут в перебор. И одновременно есть, так сказать, восточные диспотеи, где главная идея объединить всех, и на это все работает и право права каждого человека. Так вот. Так вот, общество должно постоянно идти на диалектических принципах. Идет постоянное противоборство между моим «я» человеческим и моим «я» Божественным. Идет постоянное противоречие между моим эго личным и моим эго общественным. И вот в взаимодействии этого идет развитие. Социализм попытался решить вопрос только так. Он пошел э, в восточную тему, то есть абсолютное единство и уничтожение, подавление личности как таковой. Чем это закончилось, мы знаем. То есть такой э, строй был нежности И сами принципы коммунизма, они э, исключают диалектику. Поэтому э, коммунизм как идеология, как теория, как практика нереальный. И в этом убедились еще в эпоху военного колонизма, когда люди просто стали умирать, Ленин был вынужден вести НЭП. То есть это как раз тот, тот это был э, НЭП, вот в Китае, НЭП, вот это, сказать, скорее всего, можно назвать то, что происходит в Китае, именно НЭП. Но затем опять стали, когда появились, э, когда НЭП стал развиваться, тогда появилась независимость, и Россия начала раскачиваться между Западом и Востоком. Но внутренне по потенциалу энергетическому, духовному Россия не была готова объединить эти две тенденции. И поэтому она должна была кинуться, должно было э, сказать, НЭП, как э, западное материальное начало, должно было раздавить духовное. И когда это, э, сказать, увидели руководители, тогда пошло давление и пошло опять возвращение к военному коммунизму. То есть вот это колебание, оно было не случайно. Я здесь, думаю, здесь не Сталин ни при чем, не Троцкий. В принципе, что гениальность Ленина как раз в том, что он увидел, что сама система коммунизма идеология не работает и ввел НЭП как как бы осмысление. Если бы были возможности теоретически осмыслить э, соединение восточной и западной идеи, то Россия сейчас бы благоденствовала и процветала. Но на то время это было невозможно, поэтому вот это вот, это вот шаткое соединение двух э, разных поясов не состоялось во времени и распалась. В принципе, то же самое произошло до этого, где-то около 16 веков, когда в 390 году происходит распад христианства на западную тенденцию, которая больше идет на материальное, это католичество, где все в основном скульптуры, фигуры, рельефности и так далее. И на православие, которое больше идет на духовные принципы, плоскостное изображение и так далее, и так далее. То есть, в принципе, в принципе, вот этот колоссальный диалектический потенциал, который был в христианской религии, его человечество удержать не смогло. И поэтому пошло разделение на две ветви. И как я смотрел потом энергетически, когда Византия Византии возникает правая так сказать, концентрация на духе, уходит в Россию в православие, то католицизм, он не держится. Идет как бы в энергетике человечества резкий крен в сторону материальной. И тогда появляется в век веке ислам, в котором концентрация жёсткая на духовные принципы, и это уравновешивает с католичеством, и это работало на развитие всей цивилизации. И в принципе поэтому в исламе как бы есть постоянное противодействие и готовность противодействовать западной цивилизации с её концентрацией на материале. Так вот. Что сейчас должно произвести с Россией? На уровне энергетики в России как бы должно соединиться две ветви христианства, вернуться в первоначальное христианство. То есть восточная тенденция и западная, должны длиться в одном христианстве, в одной идеологии. То есть мы как бы вышли из чего-то и возвращаемся во что-то. И вот это объединение восточного духовного и западного материального начала, оно Является и условием гарантии расцвета России. Так, а, так вот, но, я с чего начал. Итак, культ личности. Начали искать виноватых. И вот пока Россия искала, кто виноват, что получалось? Если я считаю, что кто-то виноват, я его буду ненавидеть. Пока я его ненавижу, зачем мне дальше осмысливать? Я нашел виноватых. Даже если он мертвый, я его буду просто презирать. То есть энергия идет не на положительное, не на рассвет, она идет на отрицательное, на уничтожение. И если бы эту цепочку прошли бы дальше, так, окружение Сталина ни при чем, Сталин ни при чем, Ленин ни при чем, Карл Марс ни при чем, и Анис, теория коммунизма ни при чем. А где же тогда виновата? Виновата наша неправильная, слабая мировоззрение виновата наше неправильное восприятие мира. То есть, если мы даже хотим узнать истину, что случилось во время социализма, мы должны пройти всю цепочку, и тогда мы поймем, что виноватых не было. Наше э, слабое мировоззрение, которое не может объединить две противоположные э, тенденции, две, два способа мыслить в западный и восточный, вот это мировоззрение не могло соединить в э, в своей скажем, не могло, соединить, не могло соединить вот эти два а, принципа в определенной идеологии. И если бы это было, то тогда появилась бы как раз та идеология с лучшими моментами взятыми из коммунизма и лучшими моментами взятыми, взятыми из западной цивилизации. Поскольку мы энергетически, сознательно не готовы были объединить эти две тенденции, чувство любви было мало. Это главное, что позволяет подниматься и объединять противоположности. Так вот, поскольку это чувство было мало, тогда что нужно делать? Нужно кидаться либо туда, либо туда. Если весь э, западный мир э, дает крен в сторону материального, то на Востоке должна быть больше ориентации на духовное. Поэтому Россия была обречена на восточную тенденцию, на подавление личности, на идею объединения. И обратите внимание, каждая реформа в России кончалась трагически для реформатора. Отменяют крепостное право, убивает царя. Вводит реформы Столыпин – убивают. Начинаются самонархозы, вернее, начинается НЭП, дальше знаем что. Самонархозы при Хрущеве, дальше опять та же ситуация. Горбачев пытается уравновесить – опять то же самое. То есть России как бы не позволяет вступить на путь западной демократии. Для, для России это превращается в анархию. Потому что Россия где-то всё-таки по, по энергетике – страна восточная. Значит, должна быть какая-то сильная идеологическая база. Если ее не будет, то демократия превращается в анархию и воровство. Значит, если бы было проанализировано, надо сказать, причины, что случилось с Россией, что случилось со социализмом и на всей планете, если бы поняли, что в основе этого лежит наше слабое мировоззрение, неразвитое, то значит, если мы хотим не допустить того, что произошло в социализме, если мы хотим не допустить гибели планеты, которая начинается все время, как все больше концентрироваться на двух полисах, желающих уничтожить друг друга, тогда мы должны э, спасать из себя и человечество, развивая свое мировоззрение. Чтобы развить свое правильное мировоззрение, мы должны объединить две противоположных тенденции в своем мышлении и поведении в своей плоти. Для того, чтобы их объединить наше устремление к Богу, наша инерция любви должна быть гораздо больше. Вот это важно понять и почувствовать. И э, преодолеть инерцию сознания, поверьте, сказать, я это знаю по себе и по пациентам достаточно сложно. Вот приведу пример. Мы в Египте, у нас было трое, трое друзей. Вот один из нас очень сильно, ну сказать, периодически у него был, был кашель, Ну, так сказать, я ему объяснял, в чем причина, где-то поработает над собой, все нормально. И вот здесь приезжаем туда, и у него начинается кашля, где-то по 40 минут непрерывной каши. Я посмотрел его энергетику, в поле «Возможная нет. Ну, то есть ситуация забавная. Я говорю, ты знаешь, тебе нужно прочитать все мои книги. Он говорит, ты знаешь, я их все прочитал. Я говорю, хорошо, ты работал над собой? Ну, поработал. Я говорю, ты понимаешь, какая ситуация? У тебя есть три варианта. Первый. А астма, второй туберкулез, третий рак. По энергетике у тебя закончатся только эти. Он говорит, в принципе у меня астма, я уже ходил, задыхаюсь. Я говорю, ну астма это лучший вариант, я считаю, но тем не менее. У тебя будет астма весьма тяжелая. Он говорит, что делать? Я говорю, работать. То есть вот это, так сказать, вот так окончился разговор. Я думаю, ну что, я же не буду принуждать заставлять. Каждый из нас имеет свое мнение и сам будет рад, если захочет. Вот. И вечером мы развлекались, я говорю, давайте посмотрим, как что, где наши возможности тестируем, вслепую, Просто что когда так, я тестирую любая мысль, эмоция может получить правильную информацию А так он называет 1, 2, 3, и вот я каждого начинаю просматривать И что выяснилось? Выяснилось, что у него внутренние возможности одно ну, Просто, они больше, чем у меня, больше, чем у нашего друга И вот я начинаю ему рассказывать, ты знаешь, о чем я? У тебя по прошлой жизни были огромные моменты волевые, интеллект был очень сильный и сексуальные возможности были огромные. Все это, когда женщин производило неотразимое впечатление. То есть женщины перед тобой стелились. Ты привык их давить, ты привык их использовать. Поэтому в этой жизни у тебя проблемы с женщиной достать. Но, говорит, дело даже не в этом. Оказывается, вот в этот момент я как бы, какое-то открытие совершил, которое я потом понял, что оно очень важно, и говорит, ты понимаешь, Как ты относишься к самым близким людям, так ты будешь относиться ко всему миру. Я говорю, что у тебя получается? Ты всегда внутренний, ты готов использовать, раздавить женщину, подчинить ее себе и так далее. То есть она для тебя э, ничто не представляет. И вот так же ты относишься ко всему миру. Ты к каждому человеку так же относишься, как относишься к любимому. И поэтому у тебя тенденция весь мир подавить, использовать, подчинить себе. А мир не хочет. И у тебя это никогда не получится. У тебя идет постоянное как бы раздражение, обида на весь мир. Обида блокируется легким. Я просто вот эту тирану сказал. Я говорю, как, надо же, как интересно. На следующем утро мы встаем. И тут я замечаю, что он не кашля. Он вообще ни разу не кашлял. И вот четыре дня осталось до отлета, он не кашлял. Он, кажется, один или два раза просто кашлял. Чем я был удивлен? Он не работал над собой. Я ему просто дал информацию. Но получилась информация как бы э, обобщенного плана и с четкой связью, я увидел связь одного с другим. И вот тогда я понял, что насколько мы относимся к близким людям, вот так же продолжаем по инерции относиться ко всему миру. Поэтому, если человек хочет быть здоровым и счастливым, он должен Беспрекословно любить родителей, не предъявляя к ним никогда никаких претензий. Потому что первое звено, через которое мы приходим в мир материальный, это наши родители. Мы их любим внутри, безоговорочно. И насколько мы несовершенны, настолько как бы в противофазе дают родители, которые своим поведением, положением, состоянием, чем угодно нас приводят в порядок. Значит, если у меня есть претензии к родителям, Это уже звено огромного неблагополучия в моем состоянии. Е как я отношусь э к любимой женщине, так я буду относиться к друзьям, ко всему миру. Значит, если мы умеем быть беззащитными, открытыми, что такое беззащитность? Это не цепляться за то, что меня делает сильным. Деньги, ум, влияние, интеллект, воздействие, все что угодно. То есть перед любимым человеком нужно быть полностью, абсолютно, безоговорочно, беззащитным. Тогда, если он нас обидит, мы будем цепляться за любовь, потому что ничего другого нет. Так вот, насколько мы умеем быть беззащитными? Я один-другой пациентам советую, представьте себе маленьким ребенком, который только что родился. И вот в этом состоянии представляете, что вас обидит. У вас не будет рефлекторного желания зацепиться за все то, что повышает амбиции. У вас нет еще ни интеллекта, ни возраста, ни денег, ничего. Вы маленький беззащитный ребенок, которого видели. Чувство любви, все. Вы прощаете любовь, сохраняете. Так вот, насколько мы это чувствуем испытываем к родителям и любимым людям, настолько мы любим весь мир и мир любит нас. Вот почему, когда началась лекция, я вам говорил, что первое, что нужно сделать, снять малейшие претензии к родителям. То есть, когда а, до меня дошло, как одно связано с другим, и во мне тоже много изменилось. А, кстати, любопытный еще момент. Вот смотрите, а, я периодически затрагиваю тему долгожительства, долголетия, тем более, что как бы, мне пора годом подобно. Вот. То есть, тема преодоления старения, как-то меня так стало интересовать последние 10 лет. Так вот. А, вот а, Я уже говорил, что главное, что виние всех долгожителей, это добродушие и активная деятельность. Все. И одновременно, вот на Кавказе люди долго живут. Почему? Они долго живут. Именно в горах на Кавказе. Вот там горцы там мясо едят или не едят. Кашу там. То есть, есть там огромные, я не знаю, десятки тысяч сочинений по поводу того, почему горцы долго живут. А я понял, почему. Первое. Вот представьте, что вы раздражены и обижены, а потом попытаетесь сбежать по лестнице. У вас ноги откажут. Но если вы в хорошем настроении, вы по лестнице взлетите. Значит, горцы долго живут, потому что они живут в горах. Когда человек бежит в гору, он должен быть добродушен. Но не добродушен, у него сердце откажет, он заболеет и будет. Поэтому горцы вынуждены быть внутри добродушными. Потому что идет постоянное активное движение и нагрузка физически. Это первое. Второе. На Кавказе есть священный принцип уважать своих родителей. Что бы ни произошло, родителей осуждать никогда нельзя. И понимаете, что получается? Этот принцип берется с молоком матери. И как, что бы родители ни делали, человек учится, не осуждая родителей, не осуждать мир. Поэтому внутренний, какой бы, можно сказать, Кавказец не был снаружи, а внутри-то у него гармония. То есть уважение к родителям один из принципов долголетия. Все очень просто. То есть, я хотел заняться принципом сказать, борьбы с потом понял, сначала нужно не укорачивать всю жизнь. Дальше, я думаю, был, кажется было написано, это был э, старик лет 45. То есть 100 лет назад человек 45-50 лет был стариком. Это воспринималось? Да, ну что дальше. Почему? Вот я этим заинтересовался. Почему мы э, помолодели? То есть многие сейчас в 60 лет выглядят так, как раньше человек не выглядел в 30. С чем это связано? Оказывается. Вот я приводил пример в одной книге, что... Раньше идёт вырушение, и через три дня человек умирает. Скажите, я показываю, он умер от голода. Принципы, физического, признаки физического истощения – на лицо. А что получается? Сейчас человек, зная о том, что голод полезен, голодает месяц-два, выздоравливает, прекрасно выходит. А что получается? Сто лет назад наша возможность выдержать стресс была гораздо меньше, чем сейчас. Мы сейчас лучше защищены во всем мире. Мы сейчас а, имеем гораздо больший потенциал духовный и добродушно-любовный тоже. Потому что с, с развитием цивилизации а, воспитывается чувство добродушия. Хотим этого или нет, тогда цивилизация не пойдет дальше. Значит, что получается? Насколько мы легче проходим любой стресс, настолько мы медленнее становимся. Ну и все знают, у человека сильное переживание, он сидит. То есть человек стареет на глазах иногда в результате непреодоленного стресса. Когда стресс человек не преодолевает? Когда вот добродушия любви ему не хватает, для, когда идет дестабилизация. Значит, насколько у человека запасы добродушия любви большие, настолько он эти стрессы проходит, и преждевременного старения у него нет. То есть хотя бы сначала не убивать себя. Так вот. Значит, мы к чему опять приходим? К тому, что инерция чувства любви и добродушия должна повышаться постоянно. Мы должны на это работать. И когда нас обижают, мы, думаем, мы должны думать не о том, кто нас обидел за что, а мы должны думать о том, как в этот момент сохранить чувство любви и увеличить его. И насколько мы к этому готовы, настолько тогда идет преодоление. То есть все, в принципе, мои книги посвящены теме преодоления болезни. А сейчас я как бы уже иду дальше, и а, сказать, появляются вопросы а, и долгожительства, и преодоления старения, и расцвет способностей, и таланта, и так далее, и так далее. И в принципе все это, все это, оно приходит через любовь. Но сохранить чувство любви можно тогда, когда для нас божественное я более реально чем человеческое. Вот я в пятой книге э, хотел, сказать, простым языком говоря, зажать там некоторые моменты, информацию о Божественном Ядовом, в шестой книге изложу. Ну как бы пятая книга и так интересная. И, то есть, я нарушил свой принцип. Я всегда все, что знаю, в книге, так сказать, оставляю. А здесь, думаю, и та книга будет интересная, но ну, в шестой оставлю. Что получается? Мои хорошие знакомые книгу прочитали и говорят, книга чепуха, на все вопросы один ответ. Молись Богу, пройдет все. Я как-то закомплексовал, не думаю, нужно все, что знаю скорее в пятой книге. И слава Богу. Почему? Потому что в этот момент, то есть я в шестой книге как раз хочу описывать переход от человеческого я к Божественному. Понимание, что нужно не просто любовь к Богу накапливать, но где ее накапливать? Как? Нужно чувствовать свое божественное я все более реально. Вот это уже несколько, вроде бы чуть-чуть иначе, но это совершенно другой подход к делу. Почему? Потому что когда я начал говорить о божественном я, я уже начал говорить не о том, чтобы снимать зацепки. Потому что я раньше только снимал зацепки Я стал говорить о том, что нужно снять зацепленность за человеческое я как таковое. А зацепленность и зависимость от человеческого я преодолевается. Притяжение человеческого я преодолевается тогда, когда. Я начинаю видеть свое и чувствовать свое Божественное Я более реальным, чем человеческое. То есть, мы все, э, хотим мы или не хотим, должны прийти к тому состоянию, которое испытывал Иисус Христос, когда Он говорил «Отец во мне, я в Отце». И судя по всему, в завтрашний день не пустят того, для кого его человеческое Я будет более реальным, чем Божественное. Так вот, один из главных принципов перехода от человеческого Я к Божественному – это принцип э, увеличения инерции любви. То есть то, о чем в последнее время все время говорю. Так, теперь посмотрим. Состояние зала. Готовность принять э, очищение через людей. Плюс 90 с падением до минус 20. Это характер. Это мертвецы этого как раз и нет, все чувства. Сдвигается туго. Готовность принять очищение через болезнь 0 и очищение через смерть минус 400. Уже тенденция выздоровления зала начинается. Это развивается. Так, переходим к запискам. Так, ну давайте сейчас опять, пожалуйста, сядьте прямо в руках у вас, Значит, мы проходим главные потрясения в жизни, когда было дестабилизировано человеческое я в любом аспекте, будь то смерть, Возможно, собственно, и смерть близких родственников, или потери материальные, или крах планов, надежд, духовных, все что угодно. И мы проходим все эти ситуации, концентрируясь на сохранении э, чувства любви, на увеличении его инъекции. То есть мы заботимся только о сохранении чувства любви, заново проживая все эти ситуации. Прошу. Хорошо. Кстати, вот как я делал, я вспоминал все, все моменты, раньше я просто пытался отмолить обиды, простить и так далее, а сейчас я просто, вот как сияние, представляю чувство любви, конструируюсь в нем, а потом включу ситуацию. Если, сказать, вот это вот сияющее пятно покрывается черными пятнами, значит, это непрощенные обиды, нервность, ненависть и так далее, и так далее. То есть, Я это сейчас сделал первый раз, работает хорошо работа. Так, идем по записанным. Саша 16 лет, нигде не учится. Его масло отсутствует этому. Объясняю его отцу. Он с ним не живет, что занимается с ним сама. Мальчик подчиняется воле матери. Как может отец помочь ребёнку? Ну вот я пока не буду диагностировать, что получается. Если ребёнок не учится, значит, наверное, концентрация на духовных принципах очень большая. Если он начнет реализовывать способности, интеллект, увеличивать духовность, он может и заболеть, или погибнуть. Поэтому он как бы не хочет учиться. Мать интуитивно чувствует, что это ему спасает жизнь, поэтому не, так сказать, ну, не заставляет его учиться. Значит, что нужно сделать родителям? Если мать не хочет работать, то отцу, тем более мальчик, все таки один пол зависит достаточно сильно. Значит, все моменты, в первую очередь, снять претензии к жене, когда было в его гордыня, способность интеллекта его идеала. Особенно в изучении времени беременности. Значит, наверное, отец зацепил. Мы будем теперь смотреть. Что у мальчика в поле? Возможная смерть. Будущее закрыто. На 900 Заново. Кто автор? Отец. У отца идет пожелание смерти себе, когда были скорблены отношения, идеалы. У отца зацепка за идеал огромная. У отца нежелание жить, когда был крах идеалов, надежд. Значит, смотрим отца. Ну, отец добродушный. То есть, вот что получается. Значит, у отца за идеалы 400, но за счет добродушия, как бы, его подстраховывает. А так, может быть, сейчас, он. Ну, может быть, рак печени, мать-бочек, мать, мать отца. Если сын может, так э, сказать, ситуация, когда сын может умереть, то удар пойдет по отцу. Значит, в первую очередь отцу нужно привести себе порядок. Отец жил дьяволом, и очень сильно, ну и соответственно, все это сброшено на сына. Так что пускай отец спасет себя и спасет тогда сына. У меня, кстати, интересный момент Я писал в книгах, что астма – это всегда гордыня. То есть, ну астма – это гордый человек, и в принципе это всегда работало. И когда я ушел вниз дальше, когда я увидел, что дух рождается душой, То есть, э, духовность, благородство, идеала это результат любви к людям, морали, красности. То есть, душа рождает любовь к Богу, рождает любовь к людям, любовь к людям рождает духовность, духовность рождает способности, материально благородство. Значит, получается, что в основе астмы все-таки лежит повышенная концентрация на любви человеке. То есть, в основе гордыни лежит тема ревности. Я в этом убедился, недавно была ситуация, я консультировал молодого человека прошлой осенью. Я ему объяснил гордыни, обиды, в первую очередь, на женщин. И вот он, так сказать, пришёл ко мне месяц назад, и я говорю, как ваше сейчас состояние?" Он говорит, а, его друг привел, а он постоянно с этим аппаратом друг привёл, потому что а он говорит, ему одному нельзя ходить, он должен просто погибнуть. То есть, состояние у парня такое, что он даже один не мог дойти ко мне, например. Вот. И он говорит, состояние физическое практически не изменилось, но внутри стало легче. Я начинаю смотреть, и вы знаете, я вам говорю о гордлении, а сейчас я вам скажу, что в основе вашей гордыни о концентрации на духе, лежит все-таки концентрация на душе, на человеческой любви, на любимом человеке. Вот в этом вся причина. То есть вы обожествляете любимую женщину. Для вас чувство человеческой любви – это все. Если оно будет оскорблено, вы выдержать не можете. То есть вы начинаете прирастать человеческому. А для того, чтобы у вас родились дети, человеческое должно быть унижено, вы должны пойти в божественную, его почувствовать. А вы этого не можете. Поэтому э, сюда оставлю. Я говорю, вы знаете, зайдите просто через несколько дней на э, пару минут, я посмотрю. Мне интересно, вот сейчас, мне кажется, я нащупал принцип, и у вас должны быть изменения. Он зашел ко мне дней через 10 и говорит, вы знаете, у меня не было ни одного приступа. То есть человек буквально умирал до этого. А здесь где-то внутренне вот, перевернулся, понял, и начались изменения. Вот один из, скажем, одно из условий преодоления инерции чувств, это как бы отстранение от человеческого. Ведь наши чувства все обслуживают наше человеческое я. Насколько я отстраняюсь от человеческого я, насколько мне легче преодолеть инерцию чувств? Насколько я концентрируюсь на Божественном Я, То есть, насколько я сохраняю любовь, когда даже оскоплена любовь человеческая, любовь к Богу, любовь Божественная, настолько меньше зависимость от человеческого «я». И настолько мы можем преодолеть и чувства. Поэтому, э, для того, чтобы привести себя в порядок, первое, что должен сделать человек, снять малейшие претензии к родителям, сохраняя любовь к ним. Снять малейшие претензии к человеку первой любви. Сохраняя любовь к нему. А затем уже к жене, к мужу, к детям и так далее вот это, сказать, необходимые условия для того, чтобы преодолеть э, инерцию агрессивных и отрицательных эмоций так что отсюда надо так, э, вспомните, пожалуйста, так, семью, э, дочь Виктория, шизофрения э, так. Так, беременность 23-24 Так, Ну, сейчас посмотрим. Значит, что мы видим? Значит, у дочери неплохо. Значит, что у нее? Готовность, да, вот посмотрим по дочери. Готовность принять очищение через людей. Плюс 80 через э, болезнь 0, через смерть минус 20. Нормально. Поле чисто. А ну-ка что было до сеанса? До сеанса, была ага, было неблагополучие с ребенком. А, готовность принять очищению через людей было минус 600, через болезнь 80, через смерть 0. Так, сейчас смотрим. Здесь чисто. А, так. Готовь принять унижение тела. высокое Духа. Высокая. Души высокой. Нормально. Здесь надо. Смотрим ребенка. Так. Ребенка можно смотреть. Готовь принять унижение тела. 0 Духа минус 300. И души минус 100. С повышением. Так. Это неплохо. Так. Смотрим отца. У отца поле неплохое. У отца была концентрация на способностях очень большая. Значит, что сейчас у него лучше? Ну, в принципе, значит, тут какая ситуация? Врач он интуитивно еще не просто, скажем так, он, а, а, как бы, идет еще по ощущениям. У меня в Нью-Йорке была мать с дочерью, у дочери был диагноз достаточно, так сказать, сложное было состояние, они начали работать, это было еще года 4 назад, и я тогда, ну, так сказать, Можете написал только первую, вторую книгу, я чтобы, толком мало что понимал, я просто давал общее направление. Шизофрения прошла, потом она пришла ко мне беременная, ребенок родился, все нормально, никаких отклонений. Так что, ,neck... любая болезнь, я еще раз хочу сказать, это результат нашей зависимости от чего-то. Но поскольку мы в основном сейчас духовно стали нашей любви, это моменты духовные. Значит, я считаю так, что родителям нужно Э, сказать, родителям, дедам, по поработать еще в этом плане над собой. То есть, инерция любви должна быть выше инерции сознания. И когда сознание распадается в любом аспекте, когда оскорблена человеческая любовь и параллельный когда оскорблены принципы, наш дух и так далее. Я держу любовь, я молюсь, что для меня это любовь Бога выше, чем э, любое человеческое счастье. Я молюсь за детей и внуков, и я думаю, тогда Проблем нет. То есть ну, где-то 10, дней 10 желательно вот в этом плане поработать. Я считаю, может быть все нормально. То есть, в принципе, даже сейчас у ребенка более неплохое. Так, идем дальше. Но опять же, где-то решают трагительно. Я, я высказал свои. Так, диагноз медиков. А, так, а, депрессивный психоз. Так, заболел в девяносто втором году, так, так, мнение врачей неизвестно. А, причина заболевания, по мнению родителей, Испух. Ну, сейчас посмотрим, так, что здесь, ну, сейчас поле нормально, что было до лекции, смерть в поле возможное, было закрытие будущего на 1300 единиц, естественно. То есть, единственный шанс, шанс спасти жизни – это манеркально-депрессивный психоз. То есть, унижение стабильной психики, потому что концентрация на духовности огромная. Готовь принять унижения тела было ноль, духа – минус 1300, души – ноль. Что сейчас? готов принять унижения тела – ноль, духа – плюс 100, души – плюс 200, поле неплохое. Дети тяжеловатые. Ну, что я скажу? Нормально. Нормально. Так. Ну вот, э, э, вот человеку, у которого этот диагноз, знаю, здесь ну, динамика прекрасная. Либо он за, либо кто-то к нему хорошо подключил, кто записку писал. Э, вот эту косвету просто нужно посмотреть еще несколько раз, э, потом, э, чтобы закрепить это. Потому что здесь на наступлении, как бы, э, все-таки идет у вас подключение, здесь определенная атмосфера, и кажется, что вы все почувствовали, поняли. Многие говорят, вот, э, прихожу на консультацию, на прием, поговорил, все понял, все понял, все равно, вышел, все забыл, что говорили, и вообще, и что я делаю, ничего не понял. То есть, э, и многие говорят, с вами, говорит, все понятно, за дверь вышел, ничего не понимают. То есть вот здесь как раз-то эффект, так сказать, подключения. Поэтому желательно работать и в зале, и, соответственно, в этом плане видео-кассета помогает. Так, в зале 21-20-е. Так. На режиме 51 год. Рак с в позвоночник. Отказывает многим. В вашей книге она прочитала. Работает над собой. Так, скажите, на что больше обратить внимание, какие сейчас проблемы? Вообще-то пишите на записках имена, где я Так, мы ну попробуем посмотреть. Так, значит, что уже не было на начало лекции? Смерть поле мужа. Подсознательная агрессия к мужчинам 800. Тема обожествления любимого человека. То есть, готовность принять унижение тела у нее 80, унижение духа 80, унижение души минус 2100. То есть, концентрация на человеческой любви, на любви у человека огромная. Принять оскорбление человеческой любви, идеалов, отношений и сохранить чувство любви в душе Божественной, там практически было невозможно. Вот это еще и перекрывало. Что у нее сейчас поле лучше. Готовность принять унижение тела? Плюс 50 — Духа, плюс 300 — Души — ноль. Ну вот это уже лучше. В принципе, с такой динамикой вот уже можно говорить о том, что... Вот у меня недавно, в я из Гемазича попросил, умолял у него жены, там, печень, печень — большая опухоль, метастазирование уже. Я их вообще не видел. Он говорит, умоляюсь, помогите жене. Я посмотрел, что чем дело, объяснил. смотрите. Вот готовится принять унижение от людей такая, от болезни такая, от смерти такая. Значит, пускай понимает все болезни по жизни, и эту болезнь, потому что сказать, любая болезнь это спасение души. Пускай принимает так сказать, все моменты по людям, как очищение и спасение. Не пускай отвалить детей и внуков, потому что с дочери неблагополучно, а у нее дочери и детей. Вот. И позвонил гитара химии, врачи. Сказать, ей дают принимать говорю, понимаете в чем дело химотерапия это унижение человеческого я тоже поэтому Скарлет делает то что предлагают врачи но и приведет в себя порядок в первую очередь в этом плане вот он через где-то дней 15 он мне позвонил в офис он говорит вы знаете опухоль исчезла и остатки метастана то ли это остатки то ли это просто следы какие-то Просто деформированная еще ткань, и метастаз уже рассасывается. Я посмотрел, да, сказать, улучшение есть, но еще концентрация вот на душе, на любви человеческой достаточно высокая. Я говорю, ну, в принципе, с моей точки зрения, ее положение не хотя у нее и рассасывается, так сказать, метастаза Бога, потому что еще глубинная, она от человеческого зависит. Но там, правда, еще дочь активно начала читать книги, работать над собой, поэтому такой эффект. Так что, ну вот, не Пускай жена посмотрит последнее выступление, вот эту кассету ну, через некоторое время, там, уже, через несколько дней можно будет ее получить. И я думаю, что здесь можно уже говорить о хорошей динамике. Но правда, еще детей внуков тоже надо обманывать. Потому что я часто видел, что э человек вообще по энергетике здоров, у него ребенок в поле смерти, поэтому идет очень тугое излечение. То есть как бы ребенок, пока у него не вытянет, он семья не вытянет. Здесь очень важно, понимаете, когда человек начинает работать над собой, принять, отказаться, не отказаться, а готовность принять, потерять все, что угодно. На всякий случай попрощаться с близкими, со своей жизнью, то есть расставаться со всем, что должно. Вот я это четко понял, как раз когда у меня был аналогичный диагноз, когда стали, шансов нет. А вот э, Я как раз в шестой книге, сейчас я пишу, я там написал, что если бы мне мой брат сказал, что у меня есть шанс выжить, хотя бы один процент, я бы не выжил. Потому что я бы боялся, я переживал бы, я надеялся, а все это человеческое. Когда я понял, шансов выжить нет, вот ответственно, вот это меня больше не интересует. Мне нужно сохранить, я в Библии нашел слово ⁇ любовь ⁇ я за него уцепился, я им же Мне нужно сейчас думать о своей душе. Душа очищается любовью. Я буду на какой в душе. И оказалось, это единственное правильное а, то, что я делал. Поэтому, если у вас рак, не надейтесь, не переживайте, не сожалейте. У вас есть ориентация, у вас есть чувство любви в душе. Идите к нему и отпускайте человечество. Вот у меня очень хороший в этом плане пример был в одном из городов. Там получилась такая ситуация. Ко мне приходит женщина. Вот эту ситуацию тоже в книжке. Я как бы сейчас потерял, что в этой немножко обкатываю. Так вот, э приходит женщина, у нее э повесилась дочь. А у нее жуткое состояние, я понимаю, что она пришла, чтобы я ее утешил. Я говорю, значит ситуация такая. Первое, вы сейчас занимаетесь самоедством. Вы постоянно недовольны собой ситуацией. Душа дочери даже не может зайти в загробный мир. Вы вредите своим состоянием. Первое. Второе. Если сейчас не измените отношение к ситуации, у вас будет через несколько месяцев рак. Или год, через год полтора так сказать, процентов на 90. Я говорю, поэтому хотите спасти себя и дочь, отпускайте все претензии и сожаления. Ее душе нужна даже больше помощи, чем ваша сейчас. Приведите себя в порядок. Сохраните любовь. У вас идет огромная гордыня породы. И на гордиться вешается. Почему? Не хочу принять, не буду. То есть отпустите это. Поймите, что человеческая любовь это сырье для Божественного. Средство. Пройдите все ситуации заново. Сохраните чувство любви к Богу. И постепенно из этого зерна сделайте все. Она выходит. Я говорю, поработайте час, зайдите. Она заходит через час. У нее подсознательно весь к мужчинам 600-800. Поле смерти, совал вот просто. Я смотрю, я руками за ничего не понимаю. Я говорю, вы что-то делали неправильно. а У вас идет ненависть ко мне. Я что-то ей пытаюсь объяснять. Вижу, ну как-то более-менее, что думаю, хотя бы вернуть в исходное состояние. Она ушла, на следующий день пришла, захотела скандал со своей сестрой. Лазарин такой и так, далее, и так далее. И потом я узнал, в чем ситуация. Оказывается, она вышла, а там один был молодой человек, который вызвался как-то помогать, проявил внимание. Выяснилось, что это как раз нужно было для того, чтобы у него там свои курсы были. И ему нужен были пациенты, и он как бы тут некоторую рекламу ей проводил. Вот. И вот он увидел, что она вышла от меня заплаканная совершенно. Он подходит говорит, ну вы так близко к сердцу не воспринимаете то, что он сказал. Да вы успокойтесь, да у вас все будет хорошо. Значит, что получается? Она внутренне начинает цепляться. Мне нужно было ее оторвать от человечества, Чтобы она пошла с божественной, потому что она настолько с зубами. То есть насколько она зацепляется, насколько я должен оторвать. И отрыв был достаточно жестким. Я говорю, вот идите туда, и она пошла. Что он ее сделал? Он ее поманил назад, и она вот началась, поупала и вцепилась в него, в свое благополучие, которое он обещал. И поэтому у нее, чем сильнее она за него зацепляется, тем больше у нее взрыв и ненависти к мужчинам. Но эта ненависть, она, естественно, уже на меня быть Даже не понимаю, что разденатая, сказать, эта ненависть вот а, такой ситуации. И потом уже этот, сказать, внутренний, тут же прошло накопление, на другие нужно куда-то выйти, вот она приходит и подъявляет Вот что получается. Тут мне, кстати, за той годы представлены факс вот, и пишут, а, а, ну, вопросы задают. Кстати, надо было взять с собой а, этот, а, эту бумажечку, потому что там вопросы интересные. Но там помню один из, из них. Значит, говорят, что вы очень жесткий, жестокий человек, говорите пациентам все, что хотите, знакомо ли вам чувство жалости? Я думаю, что, ну, наверное, книг не читали, потому что такой мозг просто по вопросам, мне сложно бы представить, кому, это, кому эти вопросы адресованы. Так вот, я как раз целую главу посвятил, вот, в частности, там, там пишут, «Чувствуете себя избранным». А вот я, я понял, что ощущение, что ты избран, это есть зацепка за высшие структуры. Как только почувствуете себя избранником Божьим, ну, заказываете местную накладку Я как бы не хочу этого, поэтому, но никак не чувствую себя избранным. Вот. А по поводу, по поводу жесткости, вы понимаете, человека нужно иногда оторвать от человечества, нужно показать ему, его, сказать, что с ним произойдет. нужно показать, как это разваливается, и при этом показать, куда нужно идти, когда он пройдет. Он должен отказаться от своих амбиций, от своих надежд, от своих сожалений, тогда он будет спасен. А многие начинают молиться и при этом сохраняют, все цепляются в человечестве. То есть вот я в шестой книжке э, вывел э, формулу. Когда молитесь, нельзя надеяться. А ведь мы все. Ведь все прочитав мои книги, все Так, сейчас буду здоровым. Здоровье и так далее. Ну господи, поехали. Понимаете? А ведь что получается? Что такое надежда? Надежда – это планы, цели. Это все во времени и в пространстве. Значит, что получается? Чтобы прийти к Богу, я должен от, отречься от сознания, отказаться от Него на какой-то момент. Я должен выйти за пределы пространства и времени. Я должен все, что есть в пространстве и время, как бы оно должно свернуться в точку. А если я что-то планирую, на что-то надеюсь, сжатие не произойдет. Поэтому, если я молюсь с надеждой, это поход в магазин. Это не молитва. А вот когда я ни на что не надеюсь, молюсь. Я молюсь для того, чтобы ощутить чувство любви к Богу. Больше, чем до этого. Вот тогда, тогда это молитва. И вот тогда мы начинаем и меняться, и изучать, и Так, мы с мужем занимаемся универсальной энергией. Способствует ли этот метод духовному росту? Я, к сожалению, не знаю, что это за метод, Ну, посмотрим у вас на начало лекции. Так, у вас в поле возможная смерть мужа идет концентрация на Духовности. Значит, так, готов принять унижение отдела 0 Унижение духа минус 2100, Унижение души 0 Как это на вас могло отразиться? В первую очередь это могло бы привести к смерти мужа. Ну что, услышать. Понимаете, универсальной энергией является любовь. Энергия выходит из любви. А если вы занимаетесь и представляете энергию, значит вы представляете пространство, время. энергию же пространство и времени. И вы начинаете молиться на пространство времени, то есть на вторичное, на человеческое. И у вас могут накапливаться при этом духовные возможности. У вас могут раскрываться способности, повышаться духовный уровень. Так же, как и при коммунизме, ведь детские сады были и воспитание бесплатное, и очень много было хорошего. То есть была концентрация на идеалах, на светлом будущем, на духовности, и это дало свой плюс. Но обожествление рано или поздно в конечном счете приходит в стену. Поэтому я думаю, что на этих курсах та же где-то тенденция. Духовность – результат любви. Если мы начинаем заниматься только над духовностью и думаем о ней, Ну, если я, так сказать, всю жизнь пахал за сухой, сказать, стоял и начинал заниматься духовностью, то сначала это нормально. А дальше я должен переходить к любви. А в принципе, у нас, если я, я раньше, когда писал первую книгу, я считал, что все мы зацеплены за материальное. И чуть ли не как битча, так вот мы зацеплены за земное, говорил я. И чуть не умрился, видел, что должен умереть, когда писал вторую книгу, потому что видел что-то неправильное с книгой. И в последний момент уже, так сказать, закрывающийся дверь потому что я увидел, что, что э, зацепка за духовность опаснее, чем за материальную. Что духовность тоже можно обожествлять. я никогда об этом не знал. И вот тогда я уже в конце второй книги эту тему начал развивать, и оказалось, что мы все не за материальную зацепку, а в первую очередь за духовность. И это главная наша беда, и опасность, и всё, что угодно. Погиб сын, 20 лет. В чем причина? Так, и в ком остался ребенок. Значит, смотрим на ребенка оставшегося. Сейчас поле неплохое. Тя тяжесть от отца идет большая программа с Так, у ребенка годовские очищения через людей минус 800 с тенденцией на повышение. От болезни ноля, от смерти ноль. От отца. Значит, что у отца, причина смерти-то, значит, что, что было у него, идет смерть в поле, идет, значит, готовность принять унижение тела 90, унижение духа минус 2000, унижение, концентрация на духе огромная, у сына была, это идет от родителей, то есть все моменты, и у, у его внука там могут быть проблемы. Значит, родителям, в смысле, деду, деду бабки нужны все моменты, претензии друг к другу, к окружающему мир в плане духовности. Сама. Когда не строители относились, был крах идеалов, так, моменты обиды и так далее. Так, а тяжеловато стало. Давайте так, садимся прямо на предложение Вспоминаем все моменты, когда была унижена наша человеческая любовь. То есть после божественной второе место по уровню счастья занимает любовь человеческая. Все моменты унижения честной любви принимаю как очищение любви божественной, прощая, сохраняя любовь к Богу, снимая недовольство другими собой. Прошу. хорошо. Основium за Готовость принять очищение через людей 80 через болезни 0 через смерть -200 Далее, вот еще один момент, в последней книге там э, эпизод описывали, там называется молодой человек, а, а у него возможность стать известным. И я смотрю, что чем дело, и поле начинает валиться, и я ему объясняю, вот смотри, если а, тебя какая-то женщина ненавидит, она пробьет свое поле только тогда, если у тебя есть ЛСП или обиды. То есть мне может сглазить тот, к кому у меня есть подсознательная вещь. Вот я в своей, когда начинал свое исследование, у меня было так сказать, два, два пути. Либо, сказать, энергетически все эти войны и так далее, задевать там на тонком плане, или раз и навсегда запретить себе отвечать агрессии. И э, работать в другом плане. Если на меня кто-то нападает, значит у меня есть глубинная агрессии к нему, я должен снять эту агрессию, и он перестанет нападать. Я пошел по этому второму пути. Это мне и жизнь спасло, и система после этого появилась. То система появилась тогда, когда я отказался от э, проявления агрессии. И потом, малейшее нападение на меня, я просто привожу себя в порядок, все отлетает назад человеку, и я, говорю, это уже его проблема. Так вот, что получается. Я говорю, так вот представь. Если женщина тебя ненавидит, то она пробьет тебя своей энергией, если у тебя обиды, претензии были к ней или даже к женщинам и так далее. Но, я помню, я принимал на Невском проспекте, вот там возле а, театра бывшего оттября, там, сказать, там а, медицинский центр. То там у -то меня произошло открытие, можно сказать, когда вот, я смотрел Когда я смотрю, я считал, что все, результат, в основе всего лежит агрессия, то есть возненавидел головы, обиделся ран грудью, обиделся за чувство любви здесь. И вот иногда, когда идет вспышка, ненависть, просто желание уничтожить, такая как, говорит, весь человек унизан, утыкан вот такими вот, линиями агрессии. Вот приходит ко мне женщина на прием, я говорю, она, она спрашивает про своего отца, я говорю, ваш отец ненавидит свою работу. Он говорит, чепуха, он ее обожает. Я сегодня, опал. Начинаю проверять то же самое. И я, ну, ну, абсолютно настолько, так сказать, что в этот момент до меня дошло, что когда человек что-то обожает, привязывается, то по энергетике это то же самое, что ненависть. Вот эта повышенная привязанность и ненависть на тонком плане выглядит совершенно одинаково. И он говорит, что? Я говорю, так вот. По поводу женщин ты понял. А теперь, вот у тебя были претензии к обществу. Были. А теперь ты становишься известным, знаменитым. Общество начинает в тебя цепляться. И оно тебя пробивает. И ты не жилец. Значит, либо ты умрешь, когда станешь известным. Либо твое подсознание включится, и чтобы спасти тебе жизнь, не допустить тебя до известности. Это я к чему начал? У меня сейчас такое состояние неважно. Причина во мне. Я себя посмотрю в поле смерти. У лектора. Почему? Идет зал к То есть группа людей как бы, проявляет интерес. А у меня претензии к группам людей не сняты. Ну вот про Россию я пытался сейчас легнуть как бы правительство или еще кого-то. Вот результат. То есть, для меня вот сейчас особенно, с особой силой дошло, что если я не научусь любить наше правительство и сказать.. И Россию во всем мое проявление, то так сказать, я могу в ящик ещё еще до выпуска шестой книги. У нас прекрасно книга. Оно дано Богом. Оно нас лечит. И все нормально. Идем дальше. Девочка шести лет. Заболевание ретинобластома. Раковая опухоль сетчатки глаза, которая обоих глаз. Значит, смотрим, что у девочки на начало сердца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, тяжело. Потом э, программа идет до девятого колена. Готовность принять очищение через людей закрыта. Готовность принять очищение через болезнь минус Готовность принять очищение через смерть 20. Автор. Родители, две прошлых жизней. За Так, 20. Готовность принять унижение тела 0. Унижение духа минус 6400. Унижение души закрывается. То есть там и гордыня, и ревность, и гордыня. Но ревность. То есть, а, если по Духу, там еще параметры заваливания, но они как-то еще берутся, то по Душе, когда идет, так сказать, три креста, так сказать, полное закрытие, здесь абсолютно невозможно сохранить любовь к Богу при унижении человечества. То есть это или смерть, или состояние умирания между жизнью и смертью. Значит, смотрим, что сейчас. Сейчас поле побольше. Готовься принять унижение тела, но унижение Духа минус 2000 понижение души минус 4000 плохо но лучше но лучше Да родителям надо работать Вы понимаете у обоих родителей жесткие взрывы уничтожение подавление любви когда были унижены идеалы человеческая любовь принципы то есть накручено очень много. Ну плюс твоя личная карма. То есть здесь э, работа как идет? Сначала родители приводятся в порядок. Раз. Когда они вот, внутренние отпустили все, отлетели, когда чувство любви становится стабильным и увеличивается его инерция, тогда начинает молиться за ребенка. И тогда все, что они сбросили на детей, и внуков отмаливается. Это второй этап. Потом выходит третий слой, опять начинает молиться на него, потому что личная карма. И родители просто на более глубинном уровне э, начинают э, молиться за себя, за детей и внуков, и тогда через себя они преодолевают личную карму ребенка, и тогда есть возможность преодолеть. Конечно. Работы много, в данном случае очень тяжело, сейчас я буду меня Я шестую книгу хочу назвать ступени к Божественному». То есть я раньше думал, вот человеческое Я, вот Божественное. Вот свое Божественное Я почувствовал, все – здорово. Оказывается, между человеческим Я вот нашим и Божественным есть э, ступени. И вот как бы звенья. И эти звенья – это сказать, человеческое Я в особо большем масштабе. И зависимость от них, она дает большие проблемы. Вот я их только начинаю нащупывать, где-то до четвертой ступени дошел. А вот у меня сейчас вот зацепка сразу, засел, 8, 13 и поле постоянно валится Так Так, что нужно сделать? Первым какую-то гадость сказать, чтобы зал не вцеплялся И легче дорастает Ну, считайте, что я сказал Нормально? Так Я люблю, мне мешает быть с ней сильное предчувствие, что я сделаю что-то очень плохое. Пожалуйста, помогите разобраться. У меня... А, а и теперь она пишет. У меня тоже плохое предчувствие по отношению к нему. Так, сейчас посмотрим. Что у вас? У Мудочников ну, смерть ваша и жены в поле. Тема зацепка за, за отношения 800 и за идеала 400. Вот так, у Лены поле более неплохое, сказать, А, это сейчас. А что было до лекции? До лекции 500 отношения, 600 идеально. Так, вот женщина. Слушай, вот девушка начинает себя в порядок приводить. А она как, как, каким был, каким остался. Ну, я не знаю, что в первую очередь не мешает. Слишком много было претензий к себе, недовольства собой. Значит, тут еще один момент есть, но вполне резонный. Значит, я по энергетике мужчина. Поэтому любая агрессия к мужчине блокирует информацию, которую, как бы, дают через меня. Поэтому, если были обиды на отца, у женщин, на любимого человека, если они их не сняли до конца, то, скажем, у женщины тяжелое заболевание, Она будет молиться, сказать, будет говорить, что она меняется, а что-то не даст и сказать, заболевание не пройдет. Поэтому в первую очередь снимается бы тезик мужчина. У мужчин, если было недовольство собой, призрение к себе, неверие в себя, недовольство собой своей ситуацией, то информация тоже может восприниматься только головой, а изменений может не происходить. Поэтому молодому человеку нужно в первую очередь снять недовольство собой по жизни в любых аспектах, тогда может быть будет реальное изменения. Значит, вы оба, у вас по прошлым жизням обожествление, так сказать, друг друга очень сильное. Поэтому для вас, для вас, в принципе, брак опасен. И поэтому первое, что вам нужно делать, во-первых, если вы хотите жениться, то желательно гражданский брак без штампа, потому что это тут же привяжет. Второе, это, так сказать, не быть постоянно вместе. Ведь, вот смотрите, вот в Швеции, С одной стороны, поражаюсь, с другой стороны, я понимаю что это, так не меры необходимы. влюбились два человека друг друга, он и она. Что дальше? Ничего. Живут свои в каждой квартире, каждый занимается своей жизнью, муж и жена. То есть, это распад семьи. Почему он происходит? Потому что, как раз-то, э, я недавно это узнал, зацепка за душу, Эта зацепка не просто за любовь человеческую, за любовь к людям. Любовь человеческая – это как бы еще э, то, что называется благополучной судьбой. И рихтуется это не просто через оскорбление через человеческой любви, но и через моменты унижения э, по судьбе. Через материальные потери, через неудачи по судьбе и так далее. Вот ситуация. То есть, если я, скажем, не могу принять оскорбление любви от женщины, то мне нужно потерять деньги, вляпаться в неприятности, это также лечит, это неплохо лечит. А поскольку, скажем, в Швеции стабильность материального благополучной судьбы очень высокая, они и зацепляются за человеческую любовь достаточно сильно, и тогда идет отречение от человеческой любви, и семьи распадаются фактически. Отсюда гомосексуализм идет, все что угодно. В этом плане России повезло почему? Потому что зацепка за материальное благополучие в России невозможна. И в этом плане как раз первое звено после базы, человеческая любовь, его перетряхивают достаточно основательно. И, соответственно, рассчитывать, сказать, ожидать волны гумосексуализма в России не стоит. Потому что энергетика достаточно сбалансирована Так вот, значит, желательно, так сказать, вот контакт, вот эти моменты, слишком не, не увлекаться ими первое, второе. А, после голодания помогает. То есть, если будете, так сказать, обильно, вкусно есть, это привязывает к телу. А дальше сексуальные моменты нужно как можно реже, особенно сначала. То есть вам нужно больше ориентироваться на дружбу между собой, чем на а, сексуальные моменты. То есть для вас сексуальной революции не надо, чистая дружба. Ну и последнее, девушке желательно настроить, что муж будет изменять, и ничего страшного в этом не будет. Так. так. В реанимации сейчас любимый мужчина, сахарный диабет, гепатит, сепсис, воспаление легких двусторонние, тромбоз для их ног, причина. Значит, э, сахарный диабет – это ревность и гордыня, я это говорил. Э, гепатит – это тоже, в принципе, гепатит – это жёсткое осуждение других людей. То есть, вот я недавно встретил своего приятеля, он говорит, вот я в медицинской академии учился, поехал на практику, и мне полковник, который руководитель, тоже врач, медик, говорит ты что-то желтенький такой, совсем слабый. Он говорит, а у меня уже гепатит, вообще жел желтый хожу, желтуха натуральная на ногах перенес так вот это я к чему но у него тенденция я его кстати встретил, когда из Египта улетал у него тенденция жестко осуждать людей я говорю, давай встретимся, набьемся я, я особо не убиваю, у меня гепатит был поэтому я этим не увлекаюсь вот. я ему хотел сказать, что твой гепатит это твое жесткое отношение к людям он мне тут же выдает он говорит, остановились в пятизвездочной материи уходим из отеля Говорит, я даю насильщикам деньги, они говорят, дай деньги и так далее. Они берут деньги, идут за моими вещами и исчезают. Я жду пять минут, 10, потом хватаю чемодан и волоком, и с женой поближаемся в автобус. И последний раз, говорит, я к этим бабуинам больше не поеду. Я хотел сказать, меняю осуждения людей как родственные. Так что, вот, как только есть тенденция простой оценки, печень всегда страдает. Так вот здесь как раз... Жесткое осуждение любимого, люб, любимого человека, оно дает проблемы с печенью. У меня была женщина, которая тенденция была жестко осуждать, был сильный У Мне пошло улучшение, все было нормально. То Я смотрю, завальная ситуация, об этом в книжке написал. Я говорю, вы осуждали детей? Да. Я говорю, я же вас предупреждал. но ну, они так себя повели. И она умерла, я говорю, не выйти. То есть, это законы, их нельзя нарешать. Дальше, воспаление легких, это обидно женщин. Тромбоз обеих ног, когда идет сильная программа самоуничтожения, это бьет по ногам, расширение вены, тромбоз это в этом плане. Значит, работаем все. Ну, у вас, например, три года назад. Ну, три года назад я был другим, мы, мы говорим, раньше я был не таким, а у меня наоборот, трех. я раньше был не таким, а сейчас... Так, ну ладно, идем дальше. Значит, что? Дочь поликистос э, яичников с 15 лет. Так, ну давайте смотреть. Что у вашей дочери сначала? У дочери сейчас. Так, готовы принять унижение тела, 0, унижение духа плюс 200 унижение... Ну, это сейчас уже. Что было до лекции? До лекции была смерть детей. У нее в поле был вот почему поликистос яичников? Готовость принять унижение тела было 0, унижение духа минус 1200, унижение души минус 4000, что же вы хотите? То есть там дети были в таком состоянии, её будущее, что им нельзя было раздаться на свет, поэтому и поликистоз яичников. Ну, если такая динамика у девушки будет, то э, всё это рассосется. Значит так, сейчас посмотрим, и на написали, Мы посмотрим, эту то в реанимацию. Так, сейчас поле получше. Он умер в прошлой жизни. Позапрошлой очень болел, потому что был безумно ревнив. Чуть что не хочу жить, зрении. То есть исключительно жесткость повышенная по отношению к людям. Значит, иметь, сказать, желательно его жене, детям. Все моменты, когда они могли жестко осудить, плохо подумать о любимых людях от То Сохранение любви. То есть, что бы ни сделал любимый человек, он никогда не виноват, и виноватым не может быть. Все, Закон. Бог через него дает очищение. И прокрутить ситуации, примять, сохранить любовь. И, в принципе, эта динамика есть положительная, конечно, там еще личная карма его. Но через себя, при таком масштабе, при котором сейчас, скажем, информации, можно через себя, в принципе, добился даже выздоровления, но ему самому надо просто поработать, чтобы закрепить это. Mm -hmm. Так. А, После смерти бабушки стала чувствовать, что живу по чьей-то указке. В чем дело? А у вас у бабушки очень был добродушный характер. А у нее душа, минуя закрупный мир, пошла в другие миры. И она с вами на контакте, она как бы вам дает информацию. Вот через правду. Это идет, идет информация. Смотри, первая чакра, и потом как воспринимать. То есть, это не указка, это э, помощь, э, причем вы мягче становитесь. Потому что у вас характер очень жесткий. Так, как про записки обращаюсь? А сейчас мягче стали. Так что ваша жесткость характера могла привести к смерти ребенка первого. А сейчас ребенок уже лучше. Так что, так что вы работаете над собой. Так, А, у меня большая проблема. Нет детей. Так, хорошо. Что было до лекции? Идет линия отсечения детей. А, закрытие будущего шло на 800. Значит, это либо рак, либо смерть, либо бесплодие. Готовьтесь принять унижение тела волоной, унижение духа минус 4100, унижение души минус 8000. Что сейчас? Сейчас у вас идет детей двоих в поле это ваша прошлая жизнь. Готовысь принять движение тела ноль, унижение духа – минус 2, унижение души – минус 4. Ну что, динамика есть положительная, хотя внутренняя концентрация на человеческой любви у вас огромная. Сейчас готовысь принять очищение через людей у вас минус 2100. Через болезнь – 0 и через смерть – минус 100 То есть вы идете на болезнь до сих пор. Но это инерция вашего характера. Чувства ваших детей и внуков, потому что на тонком плане ваши чувства и чувства детей – это одно и то же. Ну, здесь работа это вопрос времени, усилий, изменений. И вот понимаете, вот, вот ложитесь утром, говорите, вот сегодня меня могут обидеть. Я это приму как счастье, как возможность сконцентрироваться на любви в этот момент, отстраниться от человеческого. Вы повторите это – в первый раз не получится. Я пытаюсь, у меня не получается хотя уже сколько лет она работает над собой, это инерция, эмоции, но если вы будете так каждый день готовиться, молиться, Господи, дадут это, я использую, это возможность. Любое неблагополучие, несправедливость, я буду сохранять любовь к тебе, рано или поздно получится, и тогда вы начнете отстояться от ваших чувств. Вот у меня сейчас главная тема, с которой я работаю, я, так сказать, в книге 6 описываю, это, я понял, что человеческое я, мы, божественное я соединяется с человеческим через чувства, Так вот, нужно постепенно снимать зависимость от своих чувств. Но если человек начинает снимать зависимость от чувств, одновременно стоя на человеческом, это все. Это распад личности. А если он начинает снимать зависимость от своих чувств, стоя на любви к Богу, тогда это, наоборот, взлет и развитие. Вот, наверное, вы многие читали книги Карлса Хастанет. Так вот, я увидел, что там очень много интересного, там все так сказать, реально. Но главное, в чем сказать, сразу же вышло, как, как в чем я был а, недоволен. Там а, техники, перетряска человеческого дается в любом аспекте. А нам необходима перетряска человеческого, чтобы почувствовать Божественное. Но идет путь не к Богу, а идет путь к тому же человеку. То есть воин это способности, это принципы и так далее. Поэтому тот, кто будет концентрироваться, на принципах, изложенных в такой книге, путь войны и так далее, это человек будет концентрироваться на чём? На способности. Хотя ведь глава говорил, умеющие воевать не агрессивны. То есть, лучший, самый сильный воин – это воин добродушный. Но здесь у концентрация на пути войны, как на пути способности и так далее. Поэтому это была система никуда. Идет перетязка человеческого, а остается концентрация на человеческом. Значит, если по этому пути пойти, будет стена и в конечном счете зацепка за способности. Будет гордыня. А гордыня отдает определенные проблемы по здоровью, из печени тоже жесткая оценка людей. Вероятно, поэтому Карл Скастанедов в прошлом году умер от рака печени, мне сказали, в одной из клиник Америки. И сама, сказать, система остановилась, и учеников перестали брать. Почему? Потому что перетряхив человеческое можно стоить на И вот тогда перетряска человеческого, она, она дает результат. И начинается как бы перетряска человеческого с перетряски наших чувств и снятия зависимости от них. То есть, мы, мы, когда мы держим чувство Божественной любви, мы перестаем зависеть от наших чувств всех человеческих. И вот тогда начинаются наши изменения реальные. Пока мы еще живем рефлектор нашими чувствами, не можем от них отстраниться, мы с ними соединены. Нам сложно отстраниться от человеческого я. Но это, наверное, тема следующих лекций. Я думаю, на сегодня достаточно. Я записки все просмотрю. Самое интересное, берем на следующем выступлении. Буду за зачитывать, потому что есть общего плана, записки интересные, которые как бы помогают раскрыть тему и... и большего добиться. Прошу еще раз эти первые вопросы, на Мы представляем, проходя по жизни, все моменты, когда перетряхались, все наши чувства связанные с человеческим «Я». И концентрируемся на сохранении Божественной любви, любви к Богу, и проходим эти ситуации заново. Пошли. Спасибо. Всего доброго. До свидания.